сон третий, тайна спасения. Было очень холодно. Тайна осознала, что лежит на чем-то жестком, сложив руки на груди. Она открыла глаза и увидела темно-серое небо, с которого падали редкие, похожие на больших белых мотыльков, снежинки. Тайна с трудом села и огляделась по сторонам. Вокруг были покосившиеся надгробия, старые потемневшие оградки и деревья, согнувшиеся под тяжестью снега. Резко пахло сыростью и землей, как в заброшенном подвале. Запах шел от свежевырытой могилы, с одной стороны которой стоял гроб, служивший тайне ложем, а с другой возвышалась куча только что вынутого грунта, лишь слегка припорошённая снегом. — Я умерла, — вспомнила тайна. — Поэтому я здесь, на кладбище. Замерзшими, негнущимися пальцами она провела по горлу. Кожа была гладкой, как будто ее никогда не касалось лезвие ножа. Сквозная дыра в левой ладони тоже исчезла. Ну ладно. Будем, услышала тайно чей-то хриплый голос. Хорошо пошла, хорошо. Голоса доносились с дна могилы. Еще по одной. Не, -е -е. давай закопаем, а после уже. Ну, давай. На снег с глухим стуком упали две лопаты, а следом завязанный узлом прозрачный пакет, в котором, кажется, были огурцы. Потом чья-то заскорузлая рука поставила рядом бутылку с мутной жидкостью и пару граненных стаканов. Собачья эта работа, Семен. Так и сам в гробу окажешься, прости, господи. И не говори». Из ямы показался мужчина в грязной одежде и меховой шапке ушанки. в тайне. Он стоял спиной. «Эй, а кто с гроба крышку снял?» — удивился он. Действительно, плоская, сколоченная из неокрашенных досок крышка лежала по ту сторону могилы. Складывалось ощущение, что кто-то сорвал ее с гроба и небрежно кинул на кучу осыпающейся земли. «Чего?» — из ямы показался второй землекоп в рабочем тулупе и ушанке. «Я не снимал!» мужчины застыли, разглядывая ощетинившуюся гвоздями крышку. — Слушай, Василий, а покойник того? На месте? — Не знаю. А куда ему деться? Землекопы медленно оглянулись и увидели сидящую в гробу девушку. Оба небритые, с худыми смуглыми лицами, несколько секунд они молча смотрели на тайну. Из их приоткрытых обветренных губ Вырывались и тут же таяли в морозном воздухе облачка белого пара. Чтобы как-то сгладить неловкий момент, тайна подняла руку и попыталась сказать Привет! Однако из ее горла вырвался лишь невнятный свист. Семен и Василий выскочили из могилы, так словно та внезапно наполнилась ядовитыми змеями или кипящей смолой. С воплями и матом они бросились бежать по тропинке, петлявшей среди надгробий, и вскоре. Тайна осталась одна. Спустя минуту-другую голоса беглецов стихли в отдалении, и на заснеженное кладбище опустилась тишина. Тайна встала и, пошатываясь, выбралась из гроба. Она понятия не имела, сколько времени провела в грубо сколоченном ящике на морозе, но пока что чувствовала себя заиндевевшим трупом, едва способным переставлять ноги. Мышцы одеревенели, суставы отказывались гнуться, и даже переступить невысокий дощатый бортик оказалось не так просто. Тайна попыталась застегнуть куртку, но ее нечувствительные пальцы просто не смогли ухватить бегунок. «Зато я сбежала от кукловода», — подумала она. «Пусть теперь ищет». Мороз впивался ледяными клешнями. Понимая, что будет глупо умереть от холода, едва воскреснув, Тайна принялась двигать руками и ногами, наклоняться и даже неловко приседать. Это помогло разогнать кровь и немного согреться, но Мороз все равно брал свое. Сейчас Тайне требовалось хоть немного побыть в тепле, а вокруг виднелись одни лишь памятники, похожие на сгнившие зубы, и чахлые березы. Ее взор упал на брошенные землекопами вещи — лопаты, провизию и пустые стаканы в бутылке, судя по всему, было что-то горячительное. Тайна вытащила пробку, и в нос ей ударил резкий тошнотворный запах. Подумав, что скорее замерзнет насмерть, чем станет пить эту дрянь, Тайна вернула пробку на место и поставила бутылку на снег. Единственная узкая тропинка терялась среди могил. Решив идти туда, где люди, Тайна отправилась по следу землекопов. Стоило ей сделать несколько шагов, как над кладбищем пронесся порыв холодного ветра. С деревьев посыпался снег, где-то неподалеку поднялась в воздух стая ворон. Тайна сделала еще шаг и отчетливо услышала за спиной долгий и горестный выдох. Оглянувшись, она обнаружила, что яма исчезла, а вместо нее появился присыпанный снегом холм и массивный памятник из черного гранита. На нем было высечено. Тайна! 1900 неизвестный 30 -е, 12 -е, 2001 это было странно очень странно девушка пару раз моргнула но памятник никуда не исчез и даже как будто стал осязаемый, плотнее окончательно и бесповоротно утверждаясь в этой реальности тайна отчетливо видела его гладкую отполированную поверхность и собственное имя выбитое на плите — Ну уж нет, — пробормотала она и добавила, повысив голос. — Я здесь не останусь, не дождётесь. Тайна не знала, к кому обращается. Возможно, к тому, кто хотел, чтобы она лежала в земле под тяжелым чёрным надгробием. К врагу, о котором предупреждала её маленькая девочка посреди разрушенного города. Прошло несколько секунд, но от Тайне так никто и не ответил. Лишь вороны продолжали оглашать окрестности резким металлическим карканьем. Подозрительно оглядевшись, она покинула место собственного погребения. Тропинка вывела тайну к покосившимся железным воротам, за которыми раскинулось бескрайнее белое поле. Лучи тусклого зимнего солнца искрились на снегу. Прищурившись, девушка разглядела в отдалении одинокий церковный купол, Других построек видно не было, но о том, что где-то там находится человеческое жилье, говорили серые ленточки дыма, тянущиеся к небу. «Понятно», — пробормотала тайна, узнав пейзаж. Именно это поле и далекие дымы она видела ненароком провалившись в зрачок убитого сторожа. Вот только странной девочки, которая посоветовала ей бросить собственное тело, здесь не было. Следы землекопов обрывались у кладбищенских ворот. Зато появлялись следы автомобильных шин. Похоже, Семён и Василий продолжили свое паническое бегство на машине. Тайна двинулась через поле, держась правой колеи. Следы вихляли, отклоняясь то вправо, то влево, как будто руль скользил в руках у водителя. Но, к счастью, вокруг не было ни столбов, ни деревьев. Тайна упорно шагала вперёд, стараясь не обращать внимания на таявший в кроссовках снег. И вскоре разглядела приземистые домики с неровными побеленными стенами, провисшими ставнями и шапками снега на крышах. Единственным высоким зданием в поселке была деревянная церковь, потемневшая от времени. Тайна нахмурилась и вытерла рукавом нос, из которого уже некоторое время текло. Место, куда она шла, выглядело неприветливым и безжизненным. Колея привела тайну к старому грузовику с открытым кузовом, в котором лежали кирки, лопаты и перевернутая вверх дном тачка. Утонувший в сугробах дом, возле которого был припаркован грузовик, стоял на окраине поселка, ближе всего к кладбищу. Скорее всего, здесь жил один из могильщиков, а снова попадаться кому-то из них на глаза тайно не хотела. Она уже направилась к соседнему дому, как вдруг неподалеку скрипнула дверь, и послышались приглушенные мужские голоса. — Ладно, посмотрим, что скажет отец Александр. Он в таких вещах лучше разбирается. — Известно, что, — скажет, — пить меньше надо. — А кто пил? Никто и не пил. Да я трезвый, как стёклышко! Это, конечно же, были Семён и Василий. Тайно притаилась за грузовиком, а когда голоса землекопов стихли, выглянула из-за укрытия. Улица казалась пустынной. Выждав на всякий случай минуту, девушка подошла к двери и осторожно потянула ручку. Петли протяжно заскрипели, было слишком холодно, чтобы долго размышлять, и тайно зашла в дом. Внутри царил полумрак. Было жарко натоплено, а в воздухе витал аромат ладана. Большую часть комнаты занимала русская печь, кирпичная труба которой уходила в потолок. Мебель была самодельная, стол, несколько стульев и длинная лавка у стены. В углу висели старые иконы, а перед ними отбрасывая на потемневшие лики святых тревожные тени, горела лампада. «Папа? Дядь Вася?» Тайна замерла и прислушалась. В доме остался ребенок, судя по голосу, девочка. Василия она назвала дядей, значит, ее отцом и хозяином дома был Семен. «Папа? Кто здесь?» Послышалась возня, и из печи спрыгнула девочка, примерно 12 лет. По ее тонким плечам разметались светлые кудри, вылинивший сарафан в нескольких местах был протерт до дыр и кое-как залатан. Лицо девочки покрывали шрамы, а глаза напоминали два озерца, подернутые ледяной коркой. Дочь землекопа Семена была слепой. «Это не от рождения», — поняла тайна, разглядывая гладкие белые рубцы, похожие на следы от ожога. «С ней что-то случилось». «Я знаю, что вы здесь», — сказала девочка, остановившись посередине комнаты. «Почему вы прячетесь?» В этот момент Тайна поняла, что не ошиблась с домом. Она уже встречалась с этой девочкой на заснеженном поле, неподалеку от деревенского кладбища. Тогда на ней было старое пальто и огромные валенки, а соломенного цвета волосы скрывал платок, но это точно была она. Тайна вспомнила, что приняла странные полосы на ее лице, за игру «Света и тени». «Почему вы молчите? Скажите что-нибудь». «Прости, если напугала. Меня зовут Тайна, я здесь проездом. А как тебя зовут?» «Вера. Это вы были на кладбище? Папа и дядя Вася сильно испугались». «Кладбище? С чего ты взяла?» «Я просто знаю», — вздохнула Вера. «Я знала, что кто-то придет. Предчувствие — так это называется. Снимите обувь и положите на печку, а то простудитесь. Выливая из кроссовок растаявший снег и стягивая носки, Тайна с интересом поглядывала на дочь землекопа. Та села за стол и уставилась на гостью незрячими глазами. Разговор начался странно, но Тайне было не привыкать к необычным детям. — А ты меня не боишься? — поинтересовалась она. — Нет. А твой отец испугался. И вот друг тоже. Обожженные губы девочки сложились в улыбку. Могу представить. Это, наверное, было смешно? Не знаю, наверное. Пожала плечами Тайна, направляясь к печи. Папа до смерти боится всего непонятного. А ты? А я нет, резко ответила Вера. Положив кроссовки возле пышущей жаром трубы, Тайна обернулась и произнесла: "Вот что, Вера, я буду говорить как есть. На самом деле..." «Я пришла из-за тебя, потому что ты меня позвала. Но, кажется, ты этого не помнишь». «Я позвала вас?» — удивилась девочка. «У меня было видение», — сказала тайна, с трудом подбирая правильные слова. «Что-то вроде сна на его. Я оказалась на заснеженном поле и увидела тебя. Ты просила, чтобы я поскорее пришла, говорила, что тебе здесь очень плохо. А еще ты стояла на снегу, но не проваливалась в него» как будто ничего не весело. «Ну, ясное дело», — кивнула Вера. «Это же не я сама была, а только моя душа». «Значит, ты все таки помнишь?» «Ничего я не помню. Наверное, я сделала это во сне. У меня такое бывает». «Странно», — покачала головой тайна. «Я знаю, что это странно», — фыркнула Вера. «Но «Ну, я действительно могу покидать свое тело и ходить, где вздумается, даже заглядывать в чужие дома. Когда это происходит, «Я снова могу видеть». «Удивительный дар», — сказала Тайна, припомнив Машу, умевшую переносить часть своего сознания в пауков. Хотя, конечно, это не то же самое, что полностью отделить душу от тела. Тайна знала Веру всего ничего, но поклялась бы, что в коллекции Ивана Николаевича не было никого похожего на нее. «Папа говорит, что это не дар, а колдовство», — угрюмо произнесла Вера. «Что это от дьявола» и злиться, если заметит что-нибудь такое». «Всё Все ясно, — кивнула Тайна. Она так до конца и не поняла, как Вера умудрилась устроить их встречу, но это было не так уж и важно. Дочь Семена особенный ребенок, и она страдала. Тайна чувствовала, что очутилась здесь из-за Веры, которая отчаянно нуждалась в защитнике. Возможно, она каждую ночь засыпала с мыслью, что появится кто-то особенный, «Рыцарь на белом коне», и это ее желание притянуло тайну как магнит. «Но почему я?» — подумала девушка. «Никого другого не нашлось, что ли?» «Вы пришли за мной?» — произнесла Вера, словно прочитав мысли тайны. «Я бы хотела, чтобы меня кто-нибудь забрал отсюда». «Я не знаю, почему я здесь», — честно призналась тайна. «И не уверена, что смогу тебе помочь». — У меня нет таких способностей, как у тебя. — Я знаю, вы особенная, — с жаром произнесла девочка, широко распахнув незрячие глаза. — Иначе Господь не послал бы вас ко мне. Тайна задумалась, как же несладко приходилось ее новой знакомой, если она готова покинуть родной дом, сбежав с первым встречным. Руки Веры были в синяках и кровоподтеках, и Тайна понимала, что эти отметины оставил отец-алкоголик, пугавшейся необычных талантов дочери. «Папа до смерти боится всего непонятного», — сказала Вера. «А чего еще ожидать от землекопа, живущего в глухой деревне, где единственное здание выше одного этажа — деревянная церковь?» Тайне уже доводилось сталкиваться с мучителем детей. Но здесь ситуация была другая. Иван Николаевич похищал своих будущих воспитанников, а Вера жила в собственной семье, пусть и неблагополучной. Даже если здесь ей угрожала опасность, Тайна не могла вот так запросто забрать чужого ребенка и увезти его из дома. «Ты можешь рассказать, что это за место?» — попросила она. «Просто хутор», — пожала плечами девочка. «У него даже названия настоящего нет. Иногда называют тупиком, потому что машины сюда не ходят. Говорят, раньше было лучше, а потом построили новую дорогу в объезд. Знаете, это очень нехорошее место». «Здесь живут злые люди». Звучит не очень-то весело. «Здесь вообще нет ничего веселого», — мрачно изрекла Вера. «Из развлечений только литургия с Евхаристией». Тайна не знала, кто такие эти литургия и Евхаристия, поэтому просто кивнула, хотя слепая девочка, конечно же, не могла этого увидеть. «Что ты еще умеешь делать?» — спросила Тайна. «У меня была знакомая, которая могла видеть будущее». Вы с ней немного похожи. — Это я тоже умею, — отмахнулась Вера. — У меня бывают вещи и сны, а иногда я просто знаю. — А ты можешь сказать, что будет завтра? — Конечно. Будет очень плохо. Кто-то погибнет. — Ты начала видеть будущее, когда лишилась зрения, — догадалась тайна. — Ну да. А вообще это всегда было. Но когда Господь забрал у меня обычное зрение, то другое зрение усилилось. Вера выглядела расстроенной. Было заметно, что эта тема ей неприятна. Тайна внимательно посмотрела на нее и произнесла. «Вера, можно задать тебе вопрос? Спрашивайте, как ты ослепла?» «Это...» Вера на секунду замялась. «Это папа сделал». «Что?» Тайна не поверила своим ушам. «Ты серьезно?» «Да, но я сама виновата. Разозлила его». Внутри у тайны как будто начала подниматься темная приливная волна. Это была не злость, а что-то более сложное и зловещее. Словно шевельнулось древнее морское чудовище, до этого момента дремавшее где-то в темных и неисследованных глубинах разума. «Когда Господь забрал у меня обычное зрение, то другое зрение усилилось», сказала сидевшая перед тайной девочка, «однако это сделал с ней не Бог». И не дьявол. Это сотворил ее собственный отец. Тайна часто вспоминала маленькую тайну, с которой собирала серебряные монеты в руинах покинутого города, и почему-то никогда не думала об оно, рогатой тайне, изготовившей из собранных монет нож, как будто это существо, обитавшее в захламленной мастерской среди станков и забитых инструментами полок, не хотело, чтобы его лишний раз вспоминали. Но сейчас Тайна отчетливо увидела лицо Оно. Острые скулы, тонкие губы, морщины в уголках глаз и загнутые рога, вздымающиеся над посидевшей головой. Образ Оно всплыл в памяти и тут же исчез, как мусор, увлекаемый куда-то мощным водоворотом. Теперь Тайна видела саму себя, стоящую над замерзшей лужей, схваченной неровной ледяной коркой. Это был всего навсего мысленный образ, но на какой-то миг он сделался более реальным, чем деревянная изба пропахшая ладаном. Тайна подняла ногу и несколько раз ударила, ломая лед, заставляя его трескаться и осыпаться на дно лужи. Вера вскрикнула и резко поднялась, опрокинув стул. Внезапный грохот заставил Тайну очнуться. Она посмотрела на Веру и увидела чистые голубые глаза. Испуганные, но определенно зрячие. Затягивавшая их ледяная корка исчезла без следа, хотя уродовавшие лицо шрамы остались. — Что? Что вы со мной сделали? — Ничего, — отозвалась тайна. Грязная приливная волна, в какой-то момент затопившая ее разум, уже схлынула. Образ рогатой дьяволицы в промасленном рабочем комбинезоне окончательно побледнел и растаял. Тайна уже едва ли осознавала, что секунды назад перед ее внутренним взором проносились какие-то картинки. «Вы... Господь?» «Я...» Девушка пожала плечами, не зная, что ответить. «Я... просто тайна...» Вера огляделась. ее губы вздрагивали а в глазах стояли слезы. «Я не видела пять лет», — произнесла она, севшим голосом. «Отец опустил меня лицом в кипящую воду, когда узнал, что я подкармливаю домового, оставляя ему за печкой молоко и хлеб. Он долго кричал, а потом схватил за волосы и в чугунок. Я почти сразу сознание потеряла, а когда очнулась, уже ничего не видела. Было очень больно. Папа позвал священника, чтобы тот осветил хату, выгнал отсюда всех бесов, которых я, по его мнению, прикормила. Отец Александр читал молитвы и брызгал святой водой, а ко мне даже не подошел. Я лежала на печи и думала, что умру». Вера закрыла лицо руками и расплакалась. Тайно подняла опрокинутый стул и усадила на него рыдающую девочку. «Теперь все будет хорошо». «Плакать... Плакать я тоже не могла. В глазах что-то сломалось. Отец потом шутил, что они сварились, как два яйца, а вкрутую». «Он вообще нормальный?» — уточнила Тайна. «Вы не понимаете...» — схлипнула Вера. «Здесь еще и не такие дела делаются. Сегодня 30 декабря, да?» «Скорее всего», — сказала Тайна, припомнив дату, выбитую на ее собственном памятнике. «А что?» «Завтра вечером все жители поселка соберутся на площади перед церковью и...» Что именно они будут делать, Тайна так и не узнала, потому что за окном послышались мужские голоса. «Это отец!» — сплошилась Вера. «Он не должен вас увидеть! Забирайтесь на горище!» «Куда?» «Наверх, на чердак!» Через квадратный проем в потолке, к которому вела деревянная лестница, Тайна попала под крышу. Вокруг громоздились плетёные корзины, пыльные узлы и огромные бутыли из толстого стекла. С грубо обтёсанных стропил свешивалась паутина. В щели между досками было видно, что творится внизу. Тайна легла на пол и стала наблюдать. Вера поспешно забралась на печь и притворилась спящей. Дверь скрипнула. «Ладно, вечером поговорим. Я за тобой зайду. Ну, давай». В комнату вошел землекоп Семен. «Не застали мы отца Александра. Позже обо всем ему расскажем», — сказал он, сбросив валенки и тулуп. «Поднимайся, не время дрыхнуть». «Что случилось, папа?» Вера старалась не смотреть на отца. «Мы с Василием на кладбище черта видели. Вот что, не к добру это. А ты что на это скажешь, а?» «Ничего». «А ну и понятно, что ничего», — проворчал Семен. «Ты, небось, про чертей все знаешь, да помалкиваешь». Вера благоразумно держала язык за зубами. «Слезай с печи! Чего разлеглась? Молиться будем». Отец и дочь опустились на колени перед иконами. На долгое время в избе воцарилась тишина, лишь потрескивали поленья, да мышь в дальнем углу чердака. Тайна положила голову на сложенные руки, и уже начала дремать, когда комната внизу огласилась потоком бессвязного мата. Девушка мигом проснулась и прильнула одним глазом к щели между досками. Семен с ужасом смотрел на дочь. — Ты же не видишь! — он пятился от веры, пока не врезался поясницей в обеденный стол. — Не видишь! — девочка растерянно молчала. Семен схватил стул, выставив его ножками перед собой и шагнул к дочери: Я тебя убью! Ты у меня следом за матерью отправишься! Папа, ты не можешь видеть! Папа, я молилась и попросила Спасителя вернуть мне зрение. Это все сила молитвы. Тайна ухмыльнулась, увидев, как изменился в лице землякоп. Вера ловко врала, и это был хороший знак. Несмотря на пережитые ужасы, Ее воля осталась не сломленной, а ум острым. «Чудо!» — прошептал Семен. Стул выскользнул из его рук и с грохотом приземлился на пол. «Божье благословение! Вот об этом мы точно должны рассказать отцу Александру! Где мой новый тулуп? Вроде на печи был!» Вера вскрикнула и повисла у него на руке. «Папа, ты же говорил, в церкви сейчас никого нет!» «Давай позже сходим!» «С какой стати? Свершилось чудо! Об этом должен узнать весь хутор!» «Пожалуйста, давай немного подождем!» Девочка вела себя странно. Вначале Тайна не поняла, в чем дело, а потом вспомнила. На печи сушились кроссовки. Объяснить, откуда в доме появилась чужая обувь, было бы крайне сложно. Тайна усмехнулась. Ей все больше нравилась эта маленькая ведьма. Мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Совсем чуть-чуть. Пожалуйста. — Ну, хорошо, — смягчился Семен. Дело и правда неслыханное. Я не закончил исполнять молитвенное правило, — прервался на середине. Как закончу, так и пойдем. Спасибо, — с облегчением вздохнула Вера и забралась на печь. Отец вернулся к иконам и больше не обращал на нее внимания, Так что появилась возможность перепрятать кроссовки. Спустя некоторое время Семен перекрестился и поднялся с колен. Все, теперь идем. Вера быстро оделась, украдкой поглядывая на чердачный проем. Семен надел свой лучший тулуп, и вскоре тайна осталась в доме одна. Она выждала несколько минут и спустилась с чердака. В куче тряпья на печи она обнаружила старый побитый молью свитер засаленный ватный тулуп и меховую шапку-ушанку. Тулуп был ей великоват, но в кожаной косухе она рисковала замерзнуть, не говоря уже о том, что привлекла бы ненужное внимание местных жителей. Примеряя зимнюю одежду, тайно услышала тревожные удары колокола. Шум, конечно же, поднялся из-за веры. Скоро в церкви соберется все население тупика, а значит, сейчас был самый подходящий момент, чтобы осмотреться. Тайна забросила свою куртку на чердак, позаимствовала у Семена пару валенок и вышла на улицу. Впрочем, назвать это улицей было сложно, скорее кривой улочкой, засыпанной снегом и петляющей среди утонувших в сугробах домов и кособоких сараев. Тайна направилась в центр поселка, туда, где над заснеженными крышами возвышался церковный купол. Несколько раз она видела сумрачных людей, спешащих в ту же сторону. Но на тайну никто не обращал внимания, а она шагала, сгорбившись и глядя себе под ноги, пока не очутилась на площади. В центре стояла церковь. Массивное здание, сложенное из потемневших бревен. Кроме основного купола, похожего на перевернутую луковицу, к небу тянулась колокольня. Колокол уже некоторое время молчал, и, запрокинув голову, тайно увидела под крышей его замерший силуэт. У церковного крыльца... Негромко переговариваясь, толпились угрюмые мужчины и женщины. Тайна прислонилась к забору, наблюдая за ними. В какой-то момент все, кто ждал снаружи, прекратили болтать и устремились в церковь. Когда последний житель тупика, перекрестившись, скрылся за тяжелой дверью, тайна отлипла от забора и быстрым шагом пересекла площадь. Поднявшись по ступенькам, она приоткрыла дверь и скользнула внутрь. В полутёмном помещении было тепло, запах лады, казалось насквозь пропитал деревянные стены. Горели свечи, с икон взирали святые и ангелы. Главное здание поселка было забито людьми, все тихо переговаривались. — А зачем собрались? — спросила какая-то женщина. — Да, говорят, Семен с Василием, чёрта на кладбище повстречали, — ответил ей мужчина, стоявший по соседству. — Ага. — Напились, вот и привиделась. Не знаю. Говорят, черт за ними всю дорогу до дома гнался. — Да кто ж тебе такое наплел? В этот момент к алтарю подошел священник. Это был крупный мужчина, примерно пятидесяти лет, с длинными волосами и косматой бородой. Он обвел прихожан тяжелым взглядом, и в церкви моментально воцарилась тишина. — Скоро, как я и обещал, спаситель сойдет на землю провозгласил он густым басом. «Сойдет и будет судить живущих по делам их, ибо сказано, праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Здесь, вдали от соблазнов большого мира, много лет я вел вас по пути спасения, и вот Всевышний дал нам знак! Вера, подойди ко мне». Тайна привстала на цыпочки и увидела дочь Семена. Вера ни жива, ни мертва приблизилась к алтарю. Послышались удивленные возгласы, толпа подалась внутрь церкви. Кто-то закричал, кто-то принялся во весь голос молиться. «Чудо! Чудо! Божий промысел!» — слышалось отовсюду. Мужик, стоявший прямо перед тайной, осенил себя крестным знамением, при этом совершенно неподобающим образом выругавшись. Одна женщина рухнула на пол и забилась в конвульсиях. На нее никто не обратил внимания. Тайна быстро потеряла интерес к происходящему и так же по как вошла, выскользнула из церкви. Слепая девочка прозрела. Ее односельчане-фанатики уверовали в чудо, и Тайна начала думать, что дело сделано. — Теперь я могу идти, куда захочу, — размышляла она, бесцельно шагая по тихим заснеженным улочкам. Тупик представлял собой довольно унылое зрелище. Бедные дома, покосившиеся заборы, уличные туалеты, одиноко торчащие посреди голых дворов. Порой где-то хрипло гавкала собака или кудахтали куры, но в остальном местность казалась вымершей, как после чумы. Чтобы пересечь тупик от одного конца до другого, Тайне понадобилось не более получаса. Она уже решила, что не увидит ничего нового, но, очутившись на окраине посёлка, обнаружила дом, не похожий на остальные. Он был сложен из кирпича, ставни сверкали свежей краской, все окна были плотно занавешены, над входом висело деревянное распятие. Сначала тайна хотела пройти мимо, но, сделав несколько шагов, остановилась. Почему-то занавешенные окна притягивали ее. Привыкшая доверять интуиции, девушка поднялась на крыльцо и подергала дверь. Заперта. Не собираясь уступать, она обошла дом по периметру, заглядывая в темные окна. Решеток нигде не было, а значит, проникнуть внутрь не составляло большой проблемы. На заднем дворе тайно обнаружила пару добротных сараев, отхожее место и огромную, засыпанную снегом поленницу. Выбрав полено потяжелее, девушка вернулась к ближайшему окну и высадила стекло. Звук оказался вовсе не таким громким, как она ожидала, Снег поглощал малейший шорох, подобно рыхлой вате. Засунув руку в выбитое окно, тайна отодвинулась щеколду и уже через полминуты стояла в чьей-то спальне. Помещение было просторным и практически пустым. Все, что здесь находилось, — это по-военному аккуратно заправленная кровать, деревянная тумбочка, а на ней очки и библия в тесненном переплете. Над кроватью висел большой металлический крест, Несколько икон и настенный календарь с перечнем церковных праздников. Человек, который жил здесь, явно не был склонен к излишествам и соблюдал образцовый порядок. Смотреть здесь было особо не на что, и тайно решила исследовать другие помещения. Соседняя комната выглядела чуть менее аскетичной. Отдёрнув тяжелые шторы, девушка увидела несколько книжных шкафов, письменный стол и уютное кресло, укрытое пледом. Просмотрев содержимое полок, тайно пришла к выводу, что хозяин библиотеки помешан на религиозной литературе. Здесь было все: история церкви, жития святых и мучеников, мемуары священнослужителей, проповеди, псалтерии, акафисты и молитвословы. Еще одна книга, толстый фолиант в кожаном переплете, лежала на столе. Там же стоял подсвечник в застывших восковых потеках. Девушка открыла книгу и увидела надпись ежедневник. Заинтригованная, она устроилась в кресле, перевернула страницу и начала читать. 1 января 1979 года. Хутор Тупик. Меня зовут Александр Иванов. Я начинаю вести этот дневник, потому что нет такого слушателя, который смог бы понять, что у меня на душе. Сегодня ночью... Когда до Нового года оставались считанные минуты, загорелась церковь, в которой я служил диаконом. Потушить ее мы смогли только к утру. Все церковное имущество сгорело. Теперь нам предстоит большое строительство, но не это занимает мои мысли. Мне страшно. Я почти уверен, что пожар произошел неспроста, а связан с тем, что мы совершили вчера днем. Что это? «Великое благо или великий грех? Я не знаю, и душа моя в смятении». Когда вся церковь была объята пламенем, начал звонить колокол. Он пробил двенадцать раз, отчитывая последние секунды уходящего года. После этого колокольня рухнула. Многие считают, что нас постигла месть ведьмы. Молитва не приносит утешения. Каждую минуту я слышу предсмертные крики Марии и ее проклятие. Как мы будем смотреть в глаза Варваре. Девочке одиннадцать лет, и она осталась сиротой. Сейчас мне остается одно — доверить свои мысли этим страницам. Тайна догадалась, что бывший диак Александр Иванов — это нынешний отец Александр. На трех последующих страницах дневника рассказывалось о событиях осени и зимы 1978 года и о том, что случилось в тупике под Новый год 31 декабря. Все началось в сентябре, когда заболел первый ребенок. Юля была дочкой Ирины и Захара, сапожника. В том году ей исполнилось 4 года. Спустя неделю заболела их старшая дочь Катя — Ей было шесть лет. В первых числах октября сестер похоронили. Никто не мог понять, от чего наступила смерть. Люди говорили, в Краснодар надо было везти, там бы врачи разобрались. Потом, когда заболел сын Аркадия и Елены Игнатовых, они первым делом отвезли его в город. Да только все бесполезно. Семилетний Витя умер в больнице, Без диагноза обратно родители привезли маленький гроб. Уже тогда кое-кто начал говорить, что здесь не обошлось без Марии. Женщина она была странная, тут уж спору нет. Молчаливая, гордая и нелюдимая. Глаза у нее были голубого цвета, а взгляд внимательный и холодный. Бывало, посмотрит на тебя. И как-то нехорошо на душе становится. Одним словом, все ее в тупике ведьмой считали. Даже мужики хоть и смеялись над глупыми бабскими суевериями, а все же старались Марию стороной обходить. Мать ее, Полина, тоже, говорят, ведьмой была. В войну предсказывала, чей муж с фронта вернется, а чей нет. Ни разу, говорят, не ошиблась. Сама она тоже в войну овдовела. И в сорок девятом снова замуж вышла, за тракториста Андрея Беднякова. В том же году и родилась Маша. Андрей тогда на радостях напился и вздумал на тракторе покататься. Дело зимой было, он на речку выехал и под лед провалился. Одним словом росла Мария без отца. А мать ее, Полина, умерла 15 лет назад и, говорят, передала все свои знания дочери. Сама-то Мария замужем никогда не была. Аварю родила в девятнадцать лет, неизвестно от кого. Дети продолжали умирать, и по селу поползли нехорошие слухи. Вроде бы кто-то видел, как Мария возвращалась ночью с кладбища. Другие утверждали, что она, как стемнеет, ходит по улицам и заглядывает в окна. Куда заглянет, там вскоре кто-нибудь заболеет. Каждую неделю в поселке кого-нибудь хоронили. Люди стали говорить, что не иначе Мария сильно задолжала чёрту и теперь расплачивается невинными душами. А в декабре произошло событие, которое по-настоящему взбудоражило народ. Захар, тот самый сапожник, дочери которого стали первыми жертвами мора, пустил по деревне странный слух. Якобы он проснулся ночью от подозрительного шума, Что-то неладное творилось в хлеву за стеной, где Захар держал двух своих коров. Решив, что это могут оказаться воры, он разбудил жену и, прихватив топор, отправился проверить, все ли в порядке. Засветив по дороге фонарь, он подкрался к сараю и распахнул дверь. Грабителей внутри не было, все оказалось куда страшнее. Возле одной из коров сидела большая черная собака и пила молоко. Появление человека совсем ее не испугало. Она оставила вымя и повернула морду в сторону двери. Тут Захар заметил, что глаза у нее горят словно угли. Он закричал, кинул в чудовище топор и побежал прочь. За его спиной раздался вой и как будто бы человеческий крик. Он вернулся в дом, запер дверь и только утром решился снова заглянуть в сарай. Корова, у которой собака пила молоко, околела. Солома вокруг была залита кровью, и там же Захар нашел четыре отрубленных человеческих пальца. По его словам, он закопал их на кладбище. На другой день бабы заприметили Марию у колодца, с перевязанной правой рукой. На вопрос, что случилось, она ответила коротко и ясно, отрубила пальцы, когда дрова колола. И все же было непонятно, каким образом она покалечила правую руку, если в ней обычно держат топор. Тем более, что Мария не была левшой. Конечно, все это могло быть цепью случайных совпадений, но к этому моменту люди были готовы поверить во что угодно, даже в оборотней. Весь декабрь Мария почти не показывалась на улицах тупика, а дети продолжали умирать. При этом Варю, дочь Марии, мор обходил стороной. Развязка наступила вчера, 31 декабря. Люди собрались в церкви послушать проповедь отца Афанасия. Он говорил о том, что нужно бороться с нечистой силой, но в его словах, Чувствовался двойной смысл. Среди прихожан было заметно напряжение. Когда проповедь закончилась, люди покинули церковь, но от чего то не спешили расходиться. Женщины в полголоса переговаривались, словно что-то решали. На свою беду через площадь в это время шла Мария. Кто-то окликнул ее, и она остановилась. «Ты зачем детей наших губишь, ведьма?» Кажется, это крикнула Ирина, жена сапожника. Мария ничего не ответила и хотела уйти, но бабы окружили ее. Я видел это с порога церкви. Рядом со мной стоял отец Афанасий. Сейчас, мне кажется, он знал обо всем заранее. Мужики толпились в стороне и, похоже, не собирались вмешиваться. В Марию полетел первый камень. По разбитому лицу потекла кровь. Стало ясно, что расправа спланирована заранее. У всех, кто в ней участвовал, имелся достаточный запас камней. Довольно скоро ноги у Марии подкосились, и она упала на колени. Это было страшное зрелище. Снег вокруг нее, изрытый камнями, заливала кровь. Лицо распухло, избиение ненадолго прекратилось, и тогда она выкрикнула... «Будьте вы все прокляты! Вы и ваши дети с внуками! Все вы будете гореть в аду!» Этими словами она подписала себе смертный приговор. Женщины избивали ее безжалостно, с холодной яростью, пока она не упала на снег и не затихла. Когда все закончилось, мужики подняли мертвое тело и унесли его за околицу. Перевернув несколько страниц дневника, Тайна узнала, что вскоре после убийства Марии и пожара в церкви без видимых причин повесился отец Афанасий. Его должность занял нынешний духовный лидер тупика. А Варю, как это ни странно, взяли к себе Захар и Ирина. Бегло просмотрев последующие записи, Тайна узнала, что с тех пор, как погибла Мария, на поселок стали сыпаться различные беды. Река выходила из берегов и затапливала всю округу, Мужики убивали и калечили друг друга во время пьяных драк. То и дело, кто-нибудь сводил счёты с жизнью, но дети умирать перестали. Тайна закрыла книгу. То, что она узнала о прошлом посёлка, ей совершенно не понравилось. Кто знает, возможно, проклятие до сих пор давлеет над этим местом. Сам воздух тупика был пропитан обреченностью, а его жители напоминали безрадостных призраков, вынужденных год за годом бродить среди могил. Прочитав заметки отца Александра, Тайна убедилась, что в поселке делать нечего. Это место было ничуть не лучше парка аттракционов, отравленного совместными усилиями Ивана Николаевича и Лены. Частью девиз «Отсюда нет выхода», который мусолили в приюте для одаренных детей, на тупик не распространялся. Тайна могла в любой момент уйти, покинуть дом священника, а потом и поселок. Ей не было дела до местных жителей. Пусть хоть поубивают друг друга, или все до одного сгинут от проклятия. Единственный человек, судьба которого тревожила тайну, — это Вера. В тупике ее в любой момент могли объявить ведьмой, искалечить или даже убить. Здесь такое случалось раньше, могло случиться и снова. Покидая кабинет, тайна вспомнила обезображенное шрамами лицо Веры. Вдруг Семен передумает и снова окунет ее в кипящую воду или второй раз побоится. «Ладно, сами разберутся как-нибудь», — решила тайна. В задумчивости она подошла к распахнутому окну спальни и нос к носу столкнулась с отцом Александром, который вырос словно из-под земли. На самом деле тот осматривал осколки и брошенные на снегу полено и распрямился как раз в тот момент, когда тайна приблизилась к подоконнику. Дарьяна, Та самая, что умела видеть будущее и немного напоминала дочь землекопа Семёна, однажды назвала тайну заторможенной. И хотя Ренат тактично с этим не согласился, тайна догадывалась, что не производит впечатления человека, способного быстро думать и стремительно реагировать. Но, конечно же, в случае нужды девушка, восставшая из гроба на кладбище тупика, могла и то, и другое. Едва увидев бородатую физиономию папа, заградившую оконный проем, тайна прянула назад, Однако отец Александр среагировал еще быстрее и в два счета сцапал ее за грудки. Его ручище оказалось неимоверно длинной, а пальцы цепкими. Тайна попыталась выскользнуть из тулупа, благо в нем при желании могли поместиться две девушки ее комплекции. Моментально раскусив этот маневр, священник не просто потянул, а со всей силы дернул тайну на себя. Выступающий подоконник врезался ей в живот, дыхание сбилось, волной обдала дурнота. Шапка-ушанка слетела с головы и укатилась куда-то в угол. Теперь тайне не удалось бы далеко убежать, даже выскользнув из тулупа, внезапно сделавшегося слишком жарким. Пока она хватала ртом морозный воздух, отец Александр взобрался на подоконник. На его сапогах был снег. Не успела тайно опомниться, как хозяин дома уже стоял посреди спальни, грозно нависая над непрошенной гостьей. Тайне еще не приходилось напароваться животом на подоконнике. Это был новый и очень неприятный вид боли. Задыхаясь, чувствуя, как по телу разливается слабость, а колени слабеют, она снизу вверх смотрела на священника. Его рыжая шуба, надетая поверх ряса, была расстегнута, На груди болтался тяжелый крест, а борода топорщилась подобно жесткой метле. «А я, значит, увидел чьи-то следы», — пропыхтел отец Александр. «Дай, думаю, гляну, кто это шляется вокруг дома. А тут Нати, пожалуйста». Это не был вопрос. Скорее, краткая предыстория их встречи, поэтому тайно промолчал. Священник, орудуя одной рукой, закрыл на щеколду разбитое окно и произнес. «Ладно, идём-ка на кухню. Не здесь же беседы беседовать». Они прошли спальню, миновали кабинет и очутились в небольшой прихожей, откуда вело несколько дверей. Если бы ручища отца Александра не впивалась в тулуп, подобно челюстям бульдога, тайна бы, наверное, уже осела на пол. Хозяин с легкостью, словно нашкодившую кошку, притащил ее на кухню и усадил на стул. Здесь, как и во всем доме, царила идеальная чистота. Кастрюли и сковородки блестели, репы и тыквы разложены словно для натюрморта, печь была аккуратно побелена, а деревянный пол выскоблен. На обеденном столе, застеленном клетчатой клеенкой, можно было проводить хирургические операции, таким он казался чистым. Ну и, разумеется, на каждой стене висели иконы. Отец Александр мрачно глянул на тайну, опустился на стул и начал снимать сапоги. «Разувайся», — приказал он, — «что не знаешь, как приличные люди себя в гостях ведут?» Было жарко, поэтому Тайна сбросила тулуп и сняла валенки. Священник забрал все это и унес в прихожую. Вернулся он уже без шубы, в пропахшей ладаном рясе и домашних тапочках. Восьмиконечный серебряный крест на его груди выглядел старым и очень тяжелым. «Так...» Хозяин дома взял медный чайник и подошел к ведру, стоявшему в углу комнаты. «И кто же ты такая?» «Меня зовут Тайна», — отозвалась девушка. что ты не видел такого имени в святцах», — язвительно заметил отец Александр, черпаком с длинной ручкой набирая воду из ведра и наполняя чайник. «И что же ты, Тайна, забыла у меня дома?» «А я просто мимо проходила». «Ага» и просто так мимоходом высадила окно. «За окно извините», — сказала тайна. «Мне нужно было попасть внутрь». «Ты что же тайна, воришка?» «Нет, мне просто стало интересно. Ваш дом не похож на остальные». «Странный мотив», — заметил священник, ставя чайник на плиту. «А что ты скажи на милость? Забыла в наших краях. У нас тут чужие редко бывают». Я в Краснодар ехала, соврала тайна. Город, который она назвала, упоминался в дневнике и, скорее всего, находился где-то неподалеку. И заблудилась. Вот что, тайна, произнес отец Александр, опираясь на спинку стула. Сдается мне, что-то здесь нечисто. А чего это вам так сдается? Недружелюбно поинтересовалась девушка. Да, ведь и ко мне Семен с Василием приходили. Землекопы местные и рассказывали, что у них на кладбище мертвец из гроба поднялся. «Что ты на это скажешь?» «Напились, вот и померещилась», — ответила тайна фразой, услышанной в церкви. «Говорят, девчонка это была. Послушать так вылитая ты». «А вы что, в оживших мертвецов верите?» — спросила тайна. Сама она видела и ожившего мертвеца, и еще целый батальон оживших восковых фигур, Но священникам, по идее, в такое верить не полагалось. «Ну, знаешь ли, Лазарь тоже мёртвым был, да ужил. Но все, как говорится, воля Господа». «Так у вас тут что, чудеса творятся?» — спросила Тайна, делая круглые глаза. «А что и творятся?» — произнёс отец Александр. «Вот дочка Семёна была слепой и на тебе прозрела. Об этом ты что-нибудь знаешь?» Тайна помотала головой. Тем временем на плите закипел чайник, изрыгнув из медного носика струю пара и протяжный свист. Священник быстро заварил травяной чай и разлил его по кружкам. «Я чего думаю?» — сказал он, ставя кружку на стерильный стол и подвигая ее к тайне. «Все эти события между собой связаны». Тайна молча отхлебнула горячий отвар. После удара в живот чай пришелся очень кстати. — Семён и Василий, конечно, те еще работнички, — продолжал отец Александр. — Но что бы такое на пустом месте выдумать? Всякое было. Однако мертвецы из гробов у нас пока мест не вставали. А потом часу не прошло, и Семён приводит веру. Девочка во время молитвы исцелилась. Прямо святая, хоть сейчас икону рисуй. Ехидство, сквозившее в голосе священника, не понравилось тайне. «А зачем же вы тогда в церкви сказали, что это чудо?» — спросила она. «Если сами в это не верите». «Ага, значит, про дочку Семёна ты все таки слышала». Тайна прикусила язык. Отец Александр был умен, с ним нужно было держать ухо востро. «Если бы я не сказал прихожанам, что это чудо, они бы по-своему все объяснили», — проговорил священник. «У нас тут слухи быстро разлетаются». Мое дело народ успокоить, а потом уже разобраться, что к чему. Если чудо одно дело, а вот если ведьмовство совсем другое. Тайна почувствовала закипающую злость, хотя ни один мускул на ее лице не дрогнул, а глаза, отражавшиеся в остатках чая на дне кружки, не утратили равнодушно сонного выражения. Вере угрожала опасность, и еще какая, убеждая саму себя, что все обойдется, что девочка как-нибудь сама выкрутится, Тайна проявила малодушие и теперь со всей остротой осознала это. «Я должна помочь Вере», — решила она. Ее здесь убьют». «Ты чай-то допивай», — сказал священник, поднимаясь из-за стола. «Туалет не нужно». «А с чего вы меня о таком спрашиваете?» — удивилась тайна. «А с того, что придется тебе здесь какое-то время посидеть». Не хочу, чтобы ты мне лужу посреди кухни напрудила. С этими словами отец Александр вышел в прихожую и вскоре вернулся с мотком грубой веревки. Да, мне нужно в туалет, — поспешно сказала тайна. — Срочно! — Ну, хорошо, пойдем, Добродушно отозвался хозяин дома и, схватив тайну за воротник, легко поставил на ноги. Туалеты в тупике были уличные. Девушка надеялась, что во время прогулки на задний двор и обратно У нее появится шанс сбежать. Но не тут-то было. Отец Александр вел ее до места, держа за шкирку, как строгий учитель пойманного хулигана, и самолично распахнул сколоченную из досок дверь. Сидя в промерзшем сортире, тайно размышляла, как быть. Пока что священник напрямую не угрожал ей. Но что будет дальше? В тупике не очень-то жаловали все, что хоть немного походило на колдовство, а она восстала из гроба на глазах у двух землекопов. Что еще хуже, отец Александр не верил, что дочь Семена исцелилась силой молитвы. Вдруг ее забьют камнями, как Марию. Выглянув в щель между досками, Тайна оглядела задний двор: сараи, баня, поленница, козлы для распиловки, двор, снег. Ничего, что можно было бы использовать для побега. Тайна разглядывала закрытую на амбарный замок дверь сарая когда между его стеной, обшитой досками, и стеной бани мелькнула тень. Девушка подумала, что это кошка, но тень разогнулась и поднялась на двух ногах. В закутке между постройками стоял косматый человечек, ростом не больше полуметра, в рубахе, штанах и в чем-то похожем на лапти. Лица почти не было видно за рыжей бородой, а глаза светились, как две красные лампочки. Тайна в жизни не видела подобных существ — и прильнула к щели. Ей показалось, что человечек смотрит прямо на нее, хотя это едва ли было возможно. «Ну что ты там, долго еще?» — дверь затряслась под ударами тяжелого поповского кулака. От неожиданности тайна моргнула, а когда снова посмотрела в узкий проулок между сараем и баней, там уже никого не было. «Иду, иду», — проворчала тайна, натягивая джинсы. На кухне отец Александр деловито примотал тайну к стулу. «Ну вот, отдохни пока что», — сказал он, подергав узлы. «А я скоро вернусь». Когда хлопнула входная дверь, тайна принялась ёрзать на жестком сиденье и тянуть путы. Она вспотела, ободрала запястья и один раз так раскачала стул, что чуть не рухнула вместе с ним на дощатый пол. Но ослабить узлы не удалось. В конце концов она прекратила дергаться и откинулась на спинку, тяжело дыша. Сейчас очень, кстати, пришелся бы нож. Раньше он всегда оказывался в кармане куртки, стоило о нем подумать, но куртка осталась дома у Веры. Тайна была уверена, что при необходимости сможет достать его из кармана джинсов и даже из-за пазухи, но для этого нужно было дотянуться до первого или второго, а ее руки были заведены за спинку стула и крепко примотаны горизонтальным перекладином. Тайно отдавала себе отчет, что ее нож и ножом-то по сути не являлся. Она не купила его в магазине, не выменила на что-нибудь и не получила в подарок. И хотя его лезвие казалось металлическим, это была только видимость. Нож оставался частью ее разума, который придали определенную форму. Ее психическое жало. Значило ли это, что оно могло просто появляться в руке по желанию? Или его обязательно было каждый раз вытаскивать из кармана? как белого кролика из цилиндра. Это стоило проверить. Тайна сосредоточилась, представила шероховатую рукоять, ее тяжесть и металлическую прохладу. Прошла минута. Другая. Но ладони оставались пустыми. «С карманом было бы проще», раздосадованно подумала Тайна. «Она бы просто вытащила нож, не пытаясь понять, как это работает, а вот достать его из воздуха...» почему-то не получалось. Точно так же было с нитями, приводившими в движение восковые фигуры. Когда Тайна изо всех сил пыталась разглядеть их, ничего не получалось, а когда махнула рукой, все вышло само собой. Тайна так и сидела без ножа, привязанная к стулу, когда хлопнула входная дверь, и из прихожей послышались голоса. Первый размеренный иголки принадлежал отцу Александру, а второй — повыше и слегка простуженный, вроде бы Семену. Беседуя с маленькой слепой девочкой, землякоп грозно рычал или раздраженно бросал фразы, а сейчас в его голосе сквозили суетливые заискивающие интонации. Тайна даже засомневалась, он ли это, когда в дверном проёме показалась небритая физиономия веренного папаши. Человек, однажды окунувший собственную дочь в кипяток, комкал в руках меховую шапку И не спешил переступить порог кухни. Ну, пробасил отец Александр, маячивший у него за спиной. Она или нет? Она, сказал Семен, перекрестившись. Как есть она? Уверен? Может, поближе поглядишь? Не-не, мне не отсюда видно. Точно говорю, она это. Только раньше на ней куртка была кожаная, а сейчас... Семен замялся. Вроде как мой старый свитер. «Что? Ты уверен?» Землекоп втянул голову в плечи. «Да как будто мой. Похож?» «Ага». Священник на мгновение исчез из поля зрения тайны. А когда снова появился, в руках у него был замызганный ватный тулуп. «А вот эта вещь тебе знакома?» «Знакома?» — закивал Семен. «Мой тулупчик, рабочий. А откуда он у вас, батюшка?» «От нее», — сказал отец Александр, мрачно глянув на тайну. «Это что же получается? Она ко мне домой заходила?» — испугался землекоп. «А чего это она? Зачем?» «Разберемся, для чего и зачем. А пока что ступай. До глаз со своей дочери, чтобы не спускал. Ясно?» Семена как ветром сдуло. Отец Александр зашел на кухню, сел напротив тайны и смерил ее, долгим изучающим взглядом. Девушка не ждала от разговора ничего хорошего. так все всё-таки кто ж ты такая?» — мягко произнес священник, глядя ей в глаза. Тайна промолчала. Некоторое время на кухне царила тишина, лишь потрескивали поленья в печи. «Ты знаешь, что происходит, когда в поселке кто-нибудь умирает?» — спросил отец Александр. Нет, его перво-наперво привозят в церковь. Я отпеваю покойника, а уж потом его везут на местное кладбище, чтобы предать земле. Последние лет двадцать могилы копают Семен и Василий. Хутор у нас маленький, и работы у них, слава богу, не так много. Тайна догадывалась, к чему ведет священник. Он говорил спокойно, даже ласково, но его взгляд оставался тяжелым. «Если понадобится, что Семён, что Васька назовут всех, кого схоронили за последние годы, и могилки покажут. А вот кого они хоронили сегодня? Непонятно. Непонятно, откуда взялся гроб. Кто его привез, Откуда? Где родственники усопшего? Я тебе больше скажу. Землекопы наши вообще не помнят, как на кладбище очутились» словно им память отшибла. «Напелисии...» «Вот не надо!» — оборвал ее отец Александр. «И ты и я, мы оба понимаем, что дело не в этом». Да, Тайна все прекрасно понимала. Но что она могла сказать священнику, желавшему докопаться до истины? «Мне нужно было как-то сбежать от оживших восковых фигур, поэтому я перерезала себе горло и воскресла у вас на кладбище». Или извините, когда я умирала, то понятие не имела, куда меня забросит. Даже для самой Тайны это звучало неубедительно. В лучшем случае отец Александр решит, что перед ним сумасшедшая. Так кто же ты такая? в который раз спросил он, заглядывая Тайне в глаза. Никто, буркнула та. Я просто проходила мимо. Отец Александр, кажется, и не ожидал другого ответа. Он деловито хлопнул себя по коленям и поднялся со стула. «Ладно, разберемся как-нибудь. Я на кладбище ещё схожу, посмотрю на гроб, на могилку. Может, чего и прояснится». В дверях священник оглянулся и будничным тоном произнес: «Если ты не человек, а нежить, которую внучка Марии с того света призвала, мы с вами по-своему разберемся. Завтра как раз тот самый день». «Ну, ты понимаешь, 31 декабря». «Что значит, разберемся по-своему? И при чем здесь 31 декабря?» Тайна не поняла, что хотел сказать отец Александр, хотя его слова прозвучали как угроза. А еще он назвал тайну нежитью, которую внучка Марии призвала с того света. Неужели речь о той самой Марии, ведьме, которую односельчане забили камнями на площади перед церковью, а ее внучка... — Вера, что ли? — пробормотала тайна, когда за священником захлопнулась входная дверь. Да, сомнений быть не могло. Вера, которую собственный отец обвинял в колдовстве, приходилась внучкой покойной Марии. Необычные способности наверняка передавались по наследству, как цвет глаз или форма носа. Здесь, в тупике, это называли колдовством, но тайна лучше других знала, что есть люди, наделенные особыми талантами, и деревенские суеверия были здесь ни при чем. Скользя взглядом по иконам, девушка пыталась вспомнить, о чем еще говорилось в дневнике. Итак, у Марии была дочь, Варя. Когда на тупик обрушился мор, она была еще ребенком, но с тех пор прошло много лет. В своих записках Отец Александра упоминал, что после гибели матери ведьмы Варя попала в приемную семью. О том, как сложилась ее дальнейшая судьба, тайно догадалась и без дневника. Варя выросла и вышла замуж за местного землекопа Семена. У них родилась девочка, которую назвали Вера, внучка страшной ведьмы, напустившей на деревню чуму. Девочка, прозревшая в тот самый день, когда на местном кладбище из гроба восстал загадочный мертвец. Тайна представила, как все это выглядит с точки зрения отца Александра. Сплошное колдовство и дьявольщина. Веру нужно было спасать, не говоря уже о том, чтобы спасаться самой. Тайна снова принялась дергаться, пытаясь хоть немного ослабить узлы, когда в углу, там, где стояли ведра с водой, что-то зашуршало. Алюминиевый черпак с длинной ручкой звякнул, словно его кто-то зацепил, и ведро, стоявшее ближе всего к стене, Чуть сдвинулась. Вода перелилась через край и плеснула на дощатый пол. Девушка удивленно уставилась на лужу. Мыши и даже крыса не смогли бы сдвинуть металлическую емкость до краев, наполненную водой. Тогда кто? Кошка? Или же... Тайно вспомнила косматого человечка с горящими глазами, которого видела на заднем дворе. Может, это он забрался на кухню? Между ведрами мелькнула тень, и Тайна отчетливо услышала пыхтение и мелкие шажки. Звук перемещался вдоль стены, но обзор Тайни загораживал обеденный стол. Она вытянула шею и все равно ничего не увидела, а шорох и недовольное сопение уже доносились у нее из-за спины. Мгновение спустя запястья Тайны коснулись чьи-то руки, точнее, крошечные ручки, покрытые шерстью. «Ты кто?» — спросила девушка, чувствуя, что обладатель мохнатых конечностей возится с узлами. — Тебя Вера прислала? — послышалось из-за спины. Скорее выдох, чем имя, но тайно удовлетворенно кивнула. Помощь пришла как раз вовремя. Отец Александр уже был на полпути к деревенскому кладбищу, и девушка прекрасно знала, что он там увидит. Гранитный памятник, неизвестно откуда взявшийся, На котором, к тому же, высечено ее имя. После этого местные жители точно откроют сезон охоты на ведьм. Веревки упали на пол, и тайна поднялась со стула. Развязавшее ее существо исчезло, и девушка тоже поспешила убраться из кухни. В прихожей она отыскала украденный у семена тулуб, шапку ушанку и валенки. Быстро одевшись, тайно покинула дом священника. Было тихо. На заснеженных улицах ни души. Надо побыстрее забрать Веру, и пока отец Александр не опомнился, постараться уйти как можно дальше. С этим, конечно, могли возникнуть сложности. Вокруг раскинулись непроходимые поля, в окрестностях хутора тайно не заметила ни дорог, ни указателей. Даже леса, чтобы затеряться от погони, не было. Лишь ровные белые пустоши, где беглецы окажутся как на ладони. «Днём нас тут же схватят», «Надо дождаться ночи», — размышляла Тайна, шагая мимо домов, покосившихся амбаров и крытых колодцев. Заложив большой крюк в несколько улиц, она обогнула церковь и вышла, наконец, к дому Семёна. Древний грузовичок, раньше припаркованный у стены, исчез. «Ну еще бы», — пробормотала Тайна, глядя на две свежие колеи, уходившие в поля. Отец Александр Не собирался тащиться на кладбище пешком и наугад рыскать среди могил. Решив увидеть все своими глазами, он снова навестил Семена, водившего грузовик, и знавшего, где находится нужная могила. Возможно, и второй землекоп Василий был сейчас с ними. А это значит, Вера осталась одна. Тайна решительно направилась к дому, и в этот момент дверь распахнулась. Из темной избы вылетела девочка в одной легкой рубахе и повисла на тайне, «С вами все в порядке? Отец Александр ничего вам не сделал?» Все хорошо. Ты почему босая?» «Папа забрал валенки, чтобы я не сбежала. Он снова назвал меня ведьмой и обещал убить». Тайна подхватила девочку на руки, та практически ничего не весела и внесла в избу. Вера мелко дрожала то ли от холода, то ли от волнения. Тайна посадила ее на стул, а сама опустилась рядом на корточке. «Это ты мне помогла сбежать?» — спросила девушка, глядя на Веру. — Да, — кивнула та. — Я дружу с домовыми и с лешими, и с кикиморами. Они были моими глазами, пока я сама не могла видеть. — Значит, это был домовой? — Банник, — улыбнулась Вера. — Банники вообще-то вредные, но меня вся нечисть любит. Тайно подумала, что, называя дочь ведьмой, Семен не сильно грешил против истины. По-своему, он был даже прав. Ей передались способности бабушки. Умение, которое здесь, в глухой деревне, было принято называть колдовством. Тимофей, член полуночного клуба, дружил с крысами, Маша с пауками, а Вера с лешами и кикиморами. По мнению тайны, суть от этого не менялась. «Нам нужно уходить», — сказала она. «Отец Александр не станет шутить». «Я знаю, у нас с таким и не шутит. Если кого-то заподозрят в колдовстве, этот кто-то может прощаться с жизнью». — Тогда одевайся, надо убираться отсюда. — А мне не во что одеваться, — растерянно произнесла Вера. — Папа забрал и валенки, и шубу, увез на своем грузовике. Тайна раздосадованно поджала губы. Без теплой одежды ни о каком побеге не могло быть и речи. На улице стоял мороз, а им предстояло пробираться через поля по бездорожью. — И что нам теперь делать? — спросила Вера. — Не знаю, — сказала тайна, поднимаясь. «Семён скоро вернется. «Он отца Александра на кладбище повез. Думаю, скоро». «Значит, надо их дождаться, выкрасть одежду и сбежать». «Это будет нелегко», — протянула Вера. «Папа меня просто так не отпустит». «Ничего, справимся как-нибудь. Я спрячусь на чердаке, как в прошлый раз. Надо только дождаться подходящего момента». «Ладно». Тайна подошла к окошку, покрытому морозными узорами, протерла его ладонью, И выглянула на улицу. Пока что все было спокойно, но грузовик мог появиться в любой момент. Ты знала о том, что отец Александр ведет дневник? – спросила Тайна, присаживаясь на подоконник. Ня! Девочка отрицательно покачала головой. И что там написано? История о женщине по имени Мария. Ее убили за то, что она наводила порчу на детей. Вера бросила на Тайну осторожный взгляд. Мария – это моя бабушка. «Я уже догадалась», — кивнула Тайна. «Она действительно сделала все это? Напустила на деревню мор?» «Наверное. Меня тогда на свете не было. Вы думаете, я тоже плохая, как моя бабушка?» «Нет, Вера, я так не думаю», — сказала Тайна и, подумав, добавила. «Знаешь, я некоторое время жила в приюте для таких детей, как ты». «Приют для ведьм?» Глаза Веры округлились от удивления. Там не использовали это слово. Директор называл нас экстрасенсами или детьми Индиго. Это был приют для мальчиков и девочек, наделенных особыми талантами, очень разными. Одна моя подруга дружила с пауками, они слушались ее как дрессированные. А еще там был парень, который управлял огнем, и девочка, которая умела делаться невидимой. «Надо же!» — выдохнула Вера. «Вот бы увидеть этот приют! И всех этих ребят!» мы бы, наверное, подружились. Маша всерьез считала старую котельную адом, а вот Вере там бы наверняка понравилось. Иван Николаевич был чокнутым, но он хотя бы не макал своих воспитанников в кипяток. — Я совсем недолго побыла в этом приюте, — сказала тайна. — Но за это время кое-что поняла. — Что вы поняли? — Вера слушала тайну, разинув рот. — Что сила не делает человека плохим и хорошим. — Это просто инструмент. — Ясно, — кивнула девочка. — Я это запомню. С улицы послышалось чихание мотора. Вера соскочила со стула и испуганно уставилась на тайну. — Это папа! Прячьтесь быстрее! Уже во второй раз за этот день девушка полезла на чердак. Вскоре хлопнула дверь, и в комнату вошел Семен. На его одежде и валенках таял снег, глаза казались безумными. — Папа! — начала Вера но землекоп с размаха ударил ее по губам. Пролетев половину комнаты, девочка растянулась возле печи. «Были мы с отцом Александром на кладбище», — сказал Семен, снимая верхнюю одежду. «На месте могилы, что мы с Василием выкопали, теперь холм, и памятник стоит гранитный. Откуда он взялся?» «Я... я не знаю», — пролепетала девочка. Колдовство! рявкнул Семен. Черная магия! А та мертвячка, что из гроба поднялась, по деревне в моем тулупе ходила. Об этом ты что-нибудь знаешь? Нет, а должна бы знать. Это ты ее приодела, так ведь? Вера промолчала. Она прижалась спиной к печи и, не глядя на отца, вытирала разбитую губу. Ты такая же ведьма, как твоя бабка, произнес Семен. Но теперь я знаю, что с тобой делать. Он взял с полки самый большой чугунок и вышел на улицу. Вера опустилась на лавку и закрыла лицо руками. Сквозь щель в потолке тайно видела, как вздрагивают ее плечи. Девочка беззвучно плакала. Скоро появился Семен с чугунком до краев наполненным водой. Отодвинув черную от копоти заслонку, землякоп отправил его в печь. — Расскажи, что за колдовство ты затеяла под моим носом? — спросил Семен, косясь на дочь. — Нежить, которую ты притащила в мой дом, кто она такая? Вера упорно молчала. — Упрямишься. — Ну ладно, тогда пеняй на себя. Семен сложил руки на груди и стал ждать. Когда вода закипела... Он взял ухват, снял чугунок с огня и поставил его на стол. Девочка вскочила с лавки и кинулась к двери, но отец преградил ей дорогу. «Ты куда собралась?» — оскалился он, продемонстрировав щербатые зубы. «Мы еще не закончили!» Вера метнулась в сторону, но крепкие пальцы землекопа сомкнулись на ее запястье. «Отпусти!» «Ну уж нет! Ты получишь то, что заслужила!» А завтра отправишься на тот свет, вне очереди и без всякого жребия!» План выкрасть одежду и по-тихому улизнуть провалился. Тайна ожидала, что Семен будет кричать, скандалить, даже пускать в ход кулаки, но он замыслил кое-что похуже — снова окунуть свою дочь в кипяток. Стараясь, чтобы доски не скрипели, Тайна на четвереньках приблизилась к люку и осторожно глянула вниз. Хозяин дома стоял лицом к двери и не видел, что происходит у него за спиной. Быстро спустившись с чердака, тайно притаилась за печкой, занимавшей чуть ли не треть комнаты. Вера отчаянно сопротивлялась, царапаясь и кусаясь, как взбесившаяся кошка. Руки землекопа были в крови, он шипел и ругался, когда зубы дочери впивались в его пальцы. Справиться с Верой оказалось непросто, но в конце концов... Семен заломил ей руки за спину и потащил к столу. Девочка уже не кричала, только упиралась из последних сил. Ее растрепанные волосы коснулись краев чугунка. Семен наклонился к уху дочери и произнес. «Твое зрение, подарок дьявола! Если ты не хочешь раскаяться, я тебе в этом помогу!» Вера изо всех сил дернулась боднув Семена в лицо. Что-то хрустнуло, как будто сломалась сухая ветка, и землекоп схватился за расквашенный нос. Вера тут же сползла под стол, подальше от пышущего жаром чугунка, а за спиной Семёна возникла тайна. В её руках был ухват, длинная палка с металлической рогатиной на конце. Семён стоял, наклонившись над чугунком, и ощупывал сломанный нос, когда ему на шею легли железные рога ухвата. Резкий толчок — И отец сверы растянулся на столе, окунувшись лицом в кипяток. Тайна налегла на ухват, и раскаленный металл врезался Семену в горло, а голова еще глубже погрузилась в воду. Земликоп забился, словно в эпилептическом припадке, и девушка поспешно отскочила в сторону, выронив рогатину. Чугунок опрокинулся, кипящая вода вылилась на стол. Лицо Семена покраснело и распухло. От него поднимался пар как от свежесваренного окорока. Глаза помутнели и бессмысленно таращились в пространство. Семен попытался закричать, но из горла вырвался только сдавленный хрип. Вера медленно отползала в сторону, с ужасом глядя на отца, и остановилась, только упершись в стену. Тайна надеялась, что Семен потеряет сознание, но вместо этого... Он принялся вслепую метаться по комнате, опрокидывая стулья. Чтобы не попасть под горячую руку, девушка отступила к ведущей на чердак лестнице. Семён перевернул стол, споткнулся о низкую лавку и в конце концов очутился возле двери. Толкнув её, он выбежал на улицу. Вера поднялась на ноги и бросилась к тайне. «Он... он снова чуть не сделал это!» Девочка, кажется, была готова впасть в истерику. «Мои глаза...» «Он хотел снова сварить мои глаза!» «Успокойся!» — приказала тайна, и, как ни странно, Вера притихла. «Нам надо немедленно уходить. Я сейчас принесу твою одежду». Девушка вышла на улицу и огляделась. Семён не ушел далеко. Он стоял возле грузовика, и там же был Василий в грязном тулупе и меховой шапке. Он придерживал напарника за плечи, с ужасом глядя на его распухшее лицо, от которого продолжал подниматься пар. Тайна остановилась на пороге, не зная, как быть дальше. В этот момент Василий окинул улицу растерянным взглядом и увидел застывшую на пороге девушку. «Ты!» — он отпустил Семена и сделал шаг к тайне. «Это ты сделала!» Отец Веры закачался и рухнул в снег лицом вниз, но Василий этого даже не заметил. Всё его внимание теперь было сосредоточено на тайне. «Я тебя прикончу!» — крикнул Василий и выхватил из кузова стоявшего рядом грузовика первое, что попалось под руку, а именно перепачканную землей кирку. Размахнувшись, он швырнул ее в тайну. Девушка отпрыгнула и загнутый металлический клюв с глухим «Бум!» ударил в стену дома. Деревянная изба вздрогнула, и с покатой крыши сполз целый пласт снега. С шуршанием он обрушился на тайну, и та перестала что-либо видеть. А еще через мгновение в ее грудь что-то врезалось, заставив потерять равновесие и тяжело приземлиться на пятую точку. Тайно смахнула с лица налипший снег и увидела торчащий из сугроба черенок лопаты, очевидно, тот самый снаряд, который сбил ее с ног. А Василий уже достал из кузова полутораметровый лом, один конец которого был расплющен, а другой заострен. Это грозное оружие землекоп не собирался метать, как лопату и кирку. Занеся его над головой, словно копье, он двинулся к тайне. Привлеченные криками и шумом из соседних домов начали появляться люди. Какая-то женщина, очевидно заметив застывшего в снегу Семена, протяжно завопила. «Человека убили!» Тайна поняла, что пришло время отступить. Лицо Василия было перекошено от ужаса, но все же он продолжал идти, держа лом острым концом вперед. Как сумела быстро, девушка поднялась на ноги и бросилась бежать. Она подозревала, что Василий запустит лом ей в спину, поэтому, пробежав несколько шагов, резко вильнула в сторону. И точно, неподъемная железяка взрыла снег справа от нее. Даже в валенках тайно почувствовала, как вздрогнула промерзшая земля. «Держите ее! Держите!» — заорал кто-то, но Тайна уже миновала несколько домов и свернула на соседнюю улицу. Там она перемахнула через невысокий забор и ломанулась напрямую через дворы и огороды. Справа и слева мелькали заснеженные грядки и теплицы, лаяли собаки и кричали люди. Тайна несколько раз спотыкалась обо что-то, падала в снег, но тут же поднималась и даже не отряхнувшись бежала дальше. В конце концов она остановилась на чьём-то заднем дворе, обнесённом крепким забором, и прислушалась. Погоня отстала, а может, просто потеряла след. Поселок окутала неестественная, но уже ставшая привычной тишина. Если не считать хриплого собачьего тявканья где-то в отдалении, самым громким звуком сейчас — Было дыхание самой тайны, срывавшееся с губ облачками белого пара. Выждав немного, девушка пересекла двор и, привстав на цыпочки, посмотрела через забор. На улице, неширокой и заснеженной, было пусто. Недолго думая, тайна вскарабкалась на забор и, едва не потеряв при этом валенок, рухнула в сугроб с обратной стороны. Никто ее не заметил и не окрикнул, Подслеповатые окошки оставались темными, а двери закрытыми. Встав и смахнув с одежды снег, тайна, как ни в чем не бывало, направилась вниз по улице, в ту сторону, где заканчивалось человеческое жилье, и начинались бесконечные белые поля. Она собиралась затаиться и, когда стемнеет, вернуться за верой. Маленькую ведьму, скорее всего, посадят под замок, но калечить или убивать пока что не будут. Тайна помнила, что кричал Семен. До того, как сам окунулся в кипяток, ты получишь то, что заслужила, а завтра отправишься следом за своей матерью, вне очереди и без всякого жребия». А еще раньше Вера говорила, что ее маму убивали всей деревней. Так о каком жребии шла речь? Не могли же местные жители развлекаться, бросая жребий и убивая того, кому не повезет вытянуть короткую соломинку? Какой в этом смысл? Какая безумная идея? могла заставлять людей, пусть и фанатиков, устраивать подобные кровавые расправы. «В дневнике об этом ничего не было», — пробормотала Тайна. Впрочем, она прочитала только одну главу и знала лишь о событиях 79-го года. Расстояния между домами увеличивались, Все чаще вместо огородов Тайна видела заброшенные пустыри. Вскоре улица закончилась, дальше расстилалось лишь бесконечное белое поле, холодное и слепящее. Справа тянулась череда бедных, вросших в землю избушек, а слева громоздились какие-то развалины. Из высоких, неправильной формы сугробов торчала лишь одинокая кирпичная труба. Это было как раз то, что нужно. Тайна быстрым шагом пересекла открытое пространство и очутилась возле развороченной избы. Из снега выглядывали обугленные бревна, вместо окон зияли прямоугольные дыры. Похоже, когда-то давно здесь бушевал пожар, и все, что уцелело, это почерневшая от копоти русская печь. Крыши не было, лишь несколько самых толстых стропил нависали над пожарищем, подобно обглоданным ребрам. От бревенчатых стен мало что осталось, но и этих остатков хватило бы, чтобы укрыться от посторонних глаз. Тайна шагнула в дверной проем и словно провалилась в пылающую яму. Только что вокруг был снег и лед, а теперь вздымалось ревущее пламя, трещало смолистое дерево, багровые языки огня переплетались с черными языками дыма. При этом огонь не обжигал, а дым не щипал глаза. Тайна видела и слышала пожар, но не чувствовала его, как будто смотрела фильм. Сообразив, что ей ничего не угрожает, она поднесла руку к лицу и обнаружила, что та превратилась в чадящий факел. Плоть, объятая огнем, пузырилась и пластами отваливалась от костей, ногти съеживались и чернели. Тайна видела, что сгорает заживо, но не испытывала боли. Она вообще не ощущала своего тела, как будто все, что от нее осталось, — это зрение и слух. «Это не настоящий пожар», — подумала Тайна, с интересом разглядывая свою обугленную пятерню. «Мне это чудится». В этот момент... Прямо перед ней возникло злобное женское лицо, сотканное из огня и дыма. Рыжие волосы растрепались, рот исказился в крике, тайна попятилась, споткнулась обо что-то и рухнула на спину в мягкий холодный снег. Пожара как не бывало. Перед тайной выселись занесенные снегом развалины. Печная труба, черная от намертво въевшейся копоти, смотрела в темное небо. Девушка поднялась на ноги. Ей так и не удалось переступить порог сгоревшей избы, но теперь она и не собиралась этого делать. Видение, в котором она сгорала заживо, длилось всего ничего, но за это время в реальном мире успело стемнеть и заметно похолодать. «Вот чёрт!» — пробормотала тайна, оглядываясь. Посёлок, лишённый таких благ цивилизации, как электричество и газ — Погрузился в непроглядную темень. Лишь вдалеке угольно-черным силуэтом на фоне серого неба виднелась колокольня и церковный купол. Нечто похожее тайно однажды испытала в комнате смеха. Заглянув в кривое зеркало, она внезапно очутилась в залитом кровью зале, где в темных нишах стояли восковые фигуры. И хотя видение длилось несколько секунд, на деле прошло два часа, о чем ей сообщил смотритель аттракциона. Тайна надеялась, что и в этот раз она выпала из реальности на пару часов, а не дней. И где теперь искать Веру? За спиной послышался шорох. Тайна резко оглянулась и увидела на печи маленький сгорбившийся силуэт. Огромные глаза тускло мерцали, как две серебряные лужицы. Вера водила дружбу со всевозможной нечистью, поэтому Тайна замерла, не желая спугнуть Дымового или кто там это был. Существо некоторое время пялилось на девушку, а потом вдруг сорвалось с места. По обезьяне, ловко спустившись с печи, оно слилось с темнотой, затопившей развалины. Вскоре тайна услышала в дверном проеме возню и сопение. Похожий то ли на кошку, то ли на зайца силуэт прошмыгнул мимо ее ног и замер среди сугробов. Тайна шагнула следом. Существо отбежало на несколько метров и снова остановилось. На девушку глянули бледно-серебристые фосфорицирующие глаза. «Понятно», — произнесла тайна и двинулась через пустырь, прочь от сгоревшей избы. Существо, кем бы оно ни было, не оставляло на снегу следов, как не оставляло бы их тень от облака. Казалось, по мерцающим сугробам скользит лоскут, оторвавшийся от покрова ночи. Следуя за ним тайна вскоре очутилась на одной из кривых улочек тупика, ведущих к церкви. Купол, вздымавшийся над крышами домов, выглядел как плоская картонная декорация в театре теней. Существо стремительно и неслышно неслось по улице, лишь пару раз остановившись и подождав отстающую тайну. Не прошло и десяти минут, как впереди показалась площадь, в центре которой возвышалась деревянная церковь. Откуда-то слышался гул голосов, но людей тайно не увидела. Подойдя чуть ближе, она поняла, что вышла к церкви с черного входа, а не с фасада, как в прошлый раз. Возбуждённые голоса доносились с другой стороны здания. Провожатый тайно ненадолго задержался у крайнего дома, а потом быстро пересек площадь и растаял в тени церковных стен. Девушка двинулась за ним, благо все, кто мог бы ее заметить, находились у главного входа. Похожее на кошку существо исчезло, вероятно, исполнив свою миссию. Там, где оно слилось с тенями, оказалось небольшое зарешеченное окошко, глубоко утопленное в бревенчатую стену. Тайна подошла к нему, пристала на цыпочки и заглянула внутрь. Стекло было покрыто морозным узором, лишь в центре оставался незамерзший пятачок, похожий на круглый черный глаз. Тайна осторожно постучалась и почти сразу услышала скрип задвижки, Форточка распахнулась, и к решетке прильнуло лицо Веры, бледное, как у призрака. — Вы вернулись! — с жаром зашептала она. — Я знала, что вы придете! — Меня привел один из твоих приятелей. — Домовые весь день вас искали, и всю ночь, и сегодня тоже. Но вы как будто исчезли. Я не верила, что вы могли меня бросить, и поэтому они продолжали искать. — Всю ночь и сегодня? — уточнила тайна. Когда она вошла в сгоревший дом, было 30 декабря. Так сколько же времени она отсутствовала? — Какое сейчас число? — 31-е, Новый год. Вас больше суток не было. — Я хотела спрятаться в сгоревшей избе на окраине поселка, сказала тайна. — И там со мной произошло что-то странное. Видение или сон. Не знаю, что это было. Наверное, поэтому твои домовые не могли меня найти. А-а-а, та изба... — протянула Вера. — Там когда-то жила бабушка. После ее смерти дом сожгли, и это место у нас считается проклятым. Отец Александра светил развалины, но люди все равно обходят их стороной. — Понятно, — кивнула тайна. — И что же я пропустила? — Когда папа... — Вера сглотнула. — Обварился в кипятке. Меня схватили и привели к отцу Александру. Он сказал, что я ведьма, и что никакого жребия в этом году не будет. «Сейчас на площади собираются люди, а когда все будет готово, меня... меня...» Глаза Веры начали наполняться слезами. Она всхлипнула, испуганно глядя на тайну. «Что тебя? О чем ты говоришь? Я не понимаю». «Меня убьют!» «Что у вас тут вообще творится? Объясни!» — потребовала тайна. Она чувствовала, что время убегает, и нужно действовать быстро. Но чтобы спасти Веру, ей нужно было понимать, с чем они имеют дело. Девочка глубоко вздохнула и начала говорить. «Это все бабушкино проклятие. В первую годовщину ее смерти, 31 декабря, поселок охватило безумие. Люди внезапно набросились друг на друга, как дикие звери. Женщины таскали друг друга за волосы, пытались выцарапать глаза. Мужики кидались на всех без разбора. Некоторые хватали первое, что подвернется под руку, палки, ножи. Это продолжалось всего несколько минут и прекратилось с первой смертью. Отец говорил, кто-то отрубил голову местному доктору топором. Как только это произошло, люди пришли в себя. Они не помнили, что случилось. Было много раненых, почти каждый житель пострадал. И люди решили, что дело в проклятии. Конечно. Тем более на следующий год все повторилось. Люди снова обезумели, начали бросаться друг на друга. И пришли в себя только когда один из них погиб». «Да». «Весело вы здесь Новый год встречаете», — фыркнула тайна. Вера бросила на нее осуждающий взгляд и продолжила. «Тогда отец Александр ввел эту традицию — бросать жребий. Того, кто вытаскивал черную метку, хватали, привязывали к столбу и забивали камнями. И что, помогло? Ну, больше люди не сходили с ума и не кидались друг на друга». Кто-то должен был умереть, но зато не было раненых и покалеченных. — Отец Александр действительно считает, что решил проблему? — уточнила Тайна. — Да, наверное, — пожала плечами Вера. — Папа говорит, это меньше из двух зол. Отца Александра у нас уважают, никто не станет с ним спорить. — И сегодня жертвой будешь ты. — Ага. Тайна на секунду задумалась, а потом произнесла. — Когда я зашла в сожженную избу то как будто провалилась в огненную яму. Там в огне мне привиделось лицо женщины. Она выглядела очень злой. «Это, наверное, дух бабушки», — Вера поежилась. «Она все еще здесь. Я тоже так думаю. А еще я думаю, что в этом году отец Александр выбрал неподходящую жертву». «Почему?» «Как погибла твоя мама?» Вопросом на вопрос ответила Тайна. «Она вытащила черную метку?» «Нет, это папа». Он часто бил ее, и мама из-за этого болела. Однажды она пролежала несколько дней и уже не встала». «Понятно», — кивнула Тайна. «Выходит, никто из твоей семьи никогда не участвовал в этом обряде?» «Никто. В поселке сотни три жителей. Шанс вытянуть черную метку не такой уж большой. А почему вы думаете, что я неподходящая жертва?» «Потому что Мария, твоя бабушка, не стала бы вредить своей семье». «В дневнике я прочитала, что в деревне болели все дети, кроме ее собственной дочки». «Да, я об этом слышала», — кивнула Вера. «Из-за этого бабушку еще больше подозревали». «Отец Александр хочет скормить ведьме ее собственную внучку. Все это может плохо кончиться». «И что же нам делать?» «Есть одна мысль», — произнесла тайна, оглядываясь. «За церковью по-прежнему было пусто» но в морозном воздухе слышался монотонный и зловещий гул голосов. Внезапно чей-то высокий голос затянул молитву, и ему ответили сотни других голосов — мужских, женских и даже детских. Толпа, собравшаяся на площади, готовилась совершить свой ежегодный ритуал. «Сколько у нас времени?» — спросила Тайна. «Теперь уже немного», — отозвалась Вера. «Отец Александр прочитает молитву, и тогда за мной придут». Ничего не бойся, я скоро вернусь. С этими словами Тайна развернулась и со всех ног бросилась прочь от церкви. Она бежала к разрушенной избе, где до сих пор обитал метущийся дух Марии, и хор за спиной делался все тише и тише. Ни одно окно не светилось. Тайна бежала в абсолютной темноте, ориентируясь лишь на свет звезд, отраженный снегом и наполнявший ночь неверным мерцанием. Подмерзший Наст. Монотонно скрипел под валенками, и вскоре этот звук, да еще звук собственного дыхания, окончательно заглушили хор, тянувший все ту же молитву. Тайна выскочила на околицу и свернула к сгоревшей избе, высевшейся впереди темным нагромождением бревен. Не отдышавшись и не замедлив хода, момент, когда в веру полетит первый камень, неумолимо приближался, девушка влетела в дверной проем, казавшийся черным прямоугольником среди серых теней и как в прошлый раз провалилась в огненную бездну. Тугие языки пламени бросились в лицо сотни раскаленных змей, однако в этот раз Тайна знала, что должна делать. Она взмахнула рукой, раздвигая пламя, и послала в эту ревущую огненную бездну одну единственную мысль. «Они собираются забить камнями твою внучку, Веру!» Пока Тайна бежала от церкви к развалинам избы, она готовила эту мысль лепила в голове, как увесистый снежок. «Они собираются забить камнями твою внучку Веру!» Тайна повторяла это снова и снова, и когда она переступила порог сгоревшего дома, мысль уплотнилась, налилась тяжестью и отдавалась в черепе болезненной пульсацией. Тайна никогда не делала ничего подобного и просто положилась на интуицию. Мысль снаряд полетела в огонь, и девушка вообразила, что это крепко слепленный снежок, который летит прямо в злобное лицо ведьмы. Из адской бездны раздался разъяренный вопль. Тайно попятилась, но прежде чем покинуть избу, использовала еще один заранее заготовленный образ. Она закрыла глаза и представила циферблат часов, большой, словно у курантов. Часовая стрелка была в рост человека, а минутная еще больше, и обе они бешено вращались. Тайна уперлась ногой в толстую часовую стрелку и со всей силы надавила, останавливая механизм. Что-то громко щелкнуло, как будто сломалась огромная пружина, и тайна упала спиной на снег. Посреди пустыря, как и прежде, громоздились разваленные избы, замерзшие и безмолвные. Тайна понятия не имела, сработает ли ее трюк с воображаемыми часами, но, лежа на снегу и понемногу приходя в себя, различила доносившееся с площади пение. Сейчас по-прежнему было 31 декабря, канун Нового года. «Отлично», — пробормотала Тайна, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Теперь надо было спешить на площадь». Тайна надеялась, что успеет вернуться прежде, чем начнется экзекуция. Она не была на все сто уверена, что ее план разозлить дух ведьмы сработает. Если Мария, убитая еще в 70-е, но до сих пор не покинувшая пик, все же не соизволит вмешаться, придется спасать Веру как-то иначе. Тайна понимала, что не сможет выйти одна против всей деревни, но и бросить девочку не могла. «В крайнем случае попробую договориться с отцом Александром. Объясню ему, что убивать внучку Марии нельзя», подумала Тайна. «И предложу...» себя вместо нее. Когда тайно приближалась к площади, пение внезапно смолкло. Над поселком повисла напряженная тишина, девушка замедлила шаг, обогнула церковь и осторожно выглянула из-за угла. Увиденное ей совершенно не понравилось. Там и сям горели костры, а по периметру площади толпился народ. Угрюмые лица, темные одежды, нахмуренные брови и плотно сжатые губы. И у каждого, от мало до велика, в руках были камни, осколки кирпича и черепицы. Какая-то девочка держала в подоле целую гору снарядов, и её передник тяжело провисал под тяжестью тщательно подобранных по форме и размеру булыжников. А в центре, спиной к церкви и лицом к односельчанам, стояла Вера. В одной холщовой рубашке, босая, Она была привязана к вбитому в промерзшую землю столбу. Отец Александр держал речь, и его бас гудел над площадью, подобно церковному набату. «Дьявол хитер! Он опутывает людей сетью лжи, выдает черное за белое, а белое за черное. Ему ничего не стоит нацепить маску невинности, за которой будет скрываться звериный оскал» не стоит обманываться. Сегодня мы сделаем, что должно, дадим решительный отпор дьявольским козням». С этими словами отец Александр поднял с земли камень и, развернувшись, швырнул его в веру. Тайна сама не заметила, как покинула укрытие и двинулась через площадь. Она хотела одного — заслонить веру от камней которые сейчас должны были полететь в нее со всех сторон. Но пока лишь округлый булыжник, брошенный рукой отца Александра, описал дугу, с глухим звуком ударил Веру в лицо и отскочил в сторону. Голова девочки мотнулась влево, как от пощечины. Тайна бросилась бежать, надеясь заслонить Веру от следующих ударов, но в этот момент костры, пылавшие на площади, Взревели и взметнулись в небо, словно кто-то плеснул в них бензином. Жители тупика, уже изготовившиеся осыпать веру каменным градом, застыли. Кто-то, от удивления, даже выронил приготовленные снаряды. Тайна с надеждой всмотрелась в пламя, вознесшееся выше печных труб и заснеженных крыш ближайших домов, и разглядела в нем искаженное злобой женское лицо. Отец Александр тоже стоял, разинув рот, и с ужасом взирал на ближайший к нему костер, в котором просматривались демонические черты давно умершей ведьмы. И тут, словно по щелчку, замершая толпа пришла в движение. Кто-то завизжал, началась толчья, и люди сцепились друг с другом, как обезумевшие. В воздух полетели камни, только метили жители тупика уже не в привязанную к столбу жертву, а друг в друга. Снег окрасился кровью, Со всех сторон Тайна видела разбитые, исцарапанные и перекошенные яростью лица. Кажется, приступ безумия не коснулся лишь отца Александра. Он смотрел в огонь и крестился. Судя по выражению лица, он уже осознал, какую ошибку совершил, выбрав жертвой внучку Марии. Тайна бросилась к вере, повисшей на грубых веревках. То ли услышав шаги, то ли почувствовав приближение Тайны, девочка подняла голову. Ее голубые глаза широко распахнулись, она хотела что-то сказать, но захлебнулась рыданием. "Все хорошо», — сказала тайна. «Сейчас я тебя отсюда заберу». Вера кивнула. Ее правая скула была рассечена, лицо и рубашку заливала кровь, но тайна подумала, что этот первый удар был необходим. Именно он заставил дух Марии явить свою ярость. Тайна полезла в карман тулупа, и нащупала рукоять ножа. «Это бабушка?» — пролепетала Вера, глядя на огненный столб, выросший на месте самого большого костра. «Вы ее привели?» «Да», — сказала Тайна, перерезая веревки. «Они же теперь поубивают друг друга». «Ну и пусть. Заслужили». Разрезанные путы упали на снег, и Тайна подхватила Веру на руки. «Думаешь, я позволю вам так просто уйти?» услышала девушка и резко повернулась. Над ней нависал отец Александр в расстегнутой рыжей шубе, рясе и с тяжелым серебряным крестом на груди. За его спиной бесновалось пламя и безумствовала толпа, как будто посреди забытой богом деревни вдруг приоткрылись ворота в ад. Однако священник смотрел только на тайну, прожигал ее взглядом. «Вам лучше заняться своими прихожанами», посоветовала тайна пятясь. «Я сам знаю, кем мне следует заняться в первую очередь», — угрожающе произнес святой отец, тесня девушку к порогу церкви. В тайне не оставалось ничего другого, как отступать. Вера, сжавшаяся на ее руках, почти ничего не весила, но бежать с дополнительной ношей все равно было нереально. Вскоре тайна почувствовала пяткой деревянный порог и начала подниматься по ступеням. Так, спиной вперед. Она вошла в распахнутые двери церкви. Святая обитель встретила их полумраком и тяжелым запахом ладана. Горели свечи, отбрасывая на старые иконы неверные блики. Позади тайны был алтарь, впереди дверь, которую в данный момент загораживали широкие плечи священника. «Ну и что мы будем делать?» — спросила тайна. «Вы собираетесь убить маленькую девочку прямо в церкви? Это разве правильно?» «Это девочка...» «Ведьма!» — произнес отец Александр, однако в его голосе девушка уловила сомнение. «Вы сами виноваты в том, что случилось. Лично вы и все жители вашей деревни!» — продолжила напирать тайна. «Сначала вы убили ведьму, потом начали приносить ей в жертву людей». «А что нам оставалось делать?» — воскликнул священник. «Не знаю. Что угодно. Оставить это место, разъехаться по разным городам. Вместо этого вы из года в год убивали людей» а потом решили скормить ведьме ее собственную внучку. Как по-вашему, это была хорошая идея?» «Нет», — мрачно произнес отец Александр, бросив короткий взгляд через плечо. «Это была плохая идея». «Ну и что мы будем делать?» — спросила Тайна. «Драться друг с другом? Что это решит?» Священник не успел ничего ответить, потому что огненное зарево за его спиной внезапно усилилось, как будто в дверях вспыхнул еще один костер, затмивший тусклые церковные свечки. Тень отца Александра удлинилась, протянувшись к ногам тайны, а его силуэт, заградивший вспышку, сделался черным. Волна жара прокатилась от порога до алтаря. Священник повернулся к двери, и из его горла вырвался сдавленный вскрик. Тайна вытянула шею, пытаясь разглядеть, что же так испугало опытного деревенского папа поведавшего на своем веку все, от убийств и безумия до колдовства и всевозможной чертовщины. На пороге стояла фигура, целиком сотканная из огня. Это была обнаженная женщина с длинными волосами и глазами, похожими на раскаленные угли. «Бабушка», — пробормотала Вера, прижимаясь к тайне. Отец Александр попятился, осеняя вернувшуюся с того света Марию крестным знамением. «Ты не посмеешь войти в храм!» — выкрикнул он, но ведьма лишь усмехнулась и переступила порог. Там, где ее ноги касались пола, доски начинали тлеть. Священник продолжал пятиться, пока не поравнялся с тайной, прижимавшей к груди дрожащую веру. Его губы шевелились, произнося слова какой-то молитвы. Призрак оставил позади увешанный иконами притвор и вошел в пространство под куполом, где во время богослужения располагались прихожане, а сейчас плечом к плечу стояли Тайна и Отец Александр. Пылающие глаза ведьмы равнодушно скользнули по иконостасу, ненадолго задержались на побледневшем лице священника и уставились на веру. Девочка вцепилась в Тайну, словно предчувствуя беду, И в этот момент огненная фигура, озарявшая церковь красно-оранжевым светом, рассыпалась на тысячи раскаленных искр. Несколько секунд они беспорядочно метались под куполом, а потом вдруг устремились к девочке, словно атакующий пчелиный рой. Призрак Марии не должен был вредить членам своей семьи, так думала тайна. Однако сейчас она отчетливо видела пылающее копье, нацеленное Вере в грудь. Недолго думая, тайна развернулась, закрывая девочку своим телом, и в следующий миг почувствовала, как между лопаток вонзилось раскаленное острие. По груди разлился жар, словно наполнявшая тело кровь внезапно закипела. Стало невозможно дышать, руки разжались, и Вера упала на дощатый пол. Сама тайна еще секунду продолжала стоять на ногах, а потом потеряла равновесие и рухнула лицом вперед. Она начала падать в церкви, а продолжила среди грязно-серых туч. В ушах привычно свистел ветер, и девушка поняла, что где-то внизу разрушенный город, где обитала ее маленькая копия. Однако сейчас тайна падала в серую бездну не одна. С ней был призрак, сотканный из потускневших огненных жгутов, и почти утративший человеческие черты. На то, что перед ней призрак Марии, указывала лишь копна рыжих волос, плыхавших, как факел, и сыпавших искрами, которые гасли на ветру. Чудовище летело сквозь клубящееся влажное Марево синхронно с тайной, кувыркаясь и нелепо суча удлинившимися конечностями. «Здесь ты на моей территории», со злорадством подумала девушка. Она протянула руку, и, не опасаясь обжечься, вцепилась в растрепанные волосы ведьмы. Раздался возмущенный вопль, а Тайна, усмехнувшись, начала тянуть огненного монстра к себе. «Мария не стала бы калечить или убивать кого-то из членов своей семьи», размышляла Тайна, цепляясь за полыхающие патлы и отфыркиваясь, когда в лицо ей летели искры. «А вот поселиться в теле собственной внучки — это запросто. Это бы не убило веру». Возможно, даже сделала ее сильнее, но и собой бы она уже не осталась. Жители тупика получили бы девочку, одержимую мстительным духом, чудовище в обличии ребенка, и вряд ли кто-то из них остался бы в живых. Однако Мария вошла в сознание тайны, и для нее это, пожалуй, был худший выбор из возможных. Тайна, наконец, притянула к себе призрак и вцепилась в него обеими руками. Чувствуя свое превосходство, она погрузила руку в огненное нутро, сжала пальцы и выдрала большой кусок пылающей плоти. Свист ветра смешался с воплем боли и возмущения. Тайна отшвырнула в сторону выдранный клок. Мария визжала, но тайна методично продолжала отрывать от нее кусок за куском. Это было все равно, что дербанить куклу, набитую ватой. Оторванные части гасли на ветру, и призрак худел, ссыхался. Вскоре огня в нем осталось меньше, чем едкого маслянистого дыма. Лицо Марии стало похоже на красно черный череп, в глазницах которого полыхали злобные нечеловеческие глаза. Облака поредели, утратили плотность, и тайна увидела внизу крыши домов. Как и в прошлый раз, когда до земли оставалось всего ничего, падение замедлилось, и ноги тайны уверенно коснулись пожухлой травы. Приземляясь, девушка выпустила призрак, и тот отступил на несколько шагов. Дух Марии сейчас был похож на скелет, в грудной клетке и черепе которого клубился дым. От густой копны волос вообще ничего не осталось, и только глаза угли горели, как прежде ярко. Было тихо. Лишь за спиной тайно услышала мерное поскрипывание. Оглянувшись, она поняла, что приземлилась посреди детской площадки. В центре была замусоренная песочница, вокруг скелетами доисторических чудовищ громоздились ржавые остовы качелей. На одной из них покачивалась маленькая тайна. «Кого ты еще притащила?» — спросила она, спрыгивая на землю. «Это дух ведьмы», — сообщила тайна. Она умерла много лет назад, но продолжала вредить живым. Никакой какой какой-то не дух», — фыркнула девочка с брезгливой миной, разглядывая дымящийся скелет, застывшей возле покосившейся металлической горки. «А что же это, по-твоему?» — удивилась тайна. «Духовная сила человека, который когда-то жил». «А какая разница?» «Огромная!» — произнесла девочка, закатывая глаза. «Ты думаешь, тот свет существует? Ну, там рай, ад, все такое». «Я не знаю». «И никто не знает. Если это проклятая душа, не пожелавшая покинуть землю, тогда ее нужно изгнать в ад. Но про такие вещи нам ничего не известно». К счастью, то, что ты сюда притащила, всего лишь последняя воля той ведьмы, ее предсмертное проклятие». Поймав непонимающий взгляд тайны, девочка вздохнула и произнесла. «Помнишь Ивана Николаевича?» «Ага». «А помнишь, как из его тела выходил черный призрак?» «Помню», — кивнула девушка. «Вот это!» — маленькая тайна указала на скелет. «Как тот призрак, только сильнее и хуже. Но это не сама ведьма, ее уже давно нет». Теперь до тайны дошло. «И что с этим делать?» — спросила она. «Добить», — пожала плечами девочка. «Только здесь не бросай. Не надо засорять наше сознание. Здесь и так хлама хватает». Видимо, догадавшись, что сейчас за него возьмутся всерьёз, скелет рванул с места. Маленькая тайна коротко свистнула, и со всех сторон ей ответил протяжный металлический скрип. Ржавые конструкции, разбросанные по детской площадке, пришли в движение. Двигаясь как странные многоногие насекомые, качели и турники преградили призраку путь, а в следующую секунду девушка догнала и повалила его на землю. Перед глазами все завертелось, и она поняла, что падает в наполненный чернотой бездонный колодец. Единственным источником света здесь служил полыхающий скелет, но тайна намеревалась погасить и это свечение. Она ломала призрачные ребра дробила позвонки гасила их один за другим, как тлеющие головешки. Наконец, в ее руках остался лишь череп, взиравший на девушку с бессильной злобой. Она сдавила его руками, пытаясь расколоть. Сначала наполненный дымом сосуд не поддавался, а потом лобную кость расчертила черная зигзагообразная трещина. Тайна надавила еще сильнее, и тут в ее руках словно взорвалась бомба, начиненная напалмом горячей взрывной волной девушку отбросила назад, она перекувыркнулась и со всего маху приземлилась на деревянный пол. Отец Александр стоял там же, где и прежде. Внучка Марей растянулась на полу, отполированным ногами прихожан. Вся схватка с ведьмой, разговор на детской площадке и последующее падение в черный колодец заняли несколько минут, но в реальном мире стрелки отсчитали от силы 3-4 секунды. Подобные нестыковки тайно уже не удивляли, а вот взрыв, заставивший ее совершить кульбит, произошел не в воображаемом мире, куда она утянула врага, а прямо здесь, посреди церкви. Осколки черепа разлетелись по помещению и огнем растеклись по деревянным стенам, и канастасу, внутреннее убранство вспыхнуло в один момент, словно кто-то заранее облил все вокруг керосином. Пока Тайна поднималась на ноги. Пламя взметнулось ревущей стеной, поймав ее, Веру и отца Александра в кольцо. «Что ты наделала?» — воскликнул священник. «Я сняла проклятие», — пожала плечами тайна. «Могли бы спасибо сказать, а это прощальный привет от вашей ведьмы». «Значит, люди на площади», — начал отец Александр, но тайна не дала ему закончить. «Я думаю, там все в порядке», — сказала она. «Давайте лучше о себе подумаем». Дерево трещало, стекло лопалось, и огонь уже карабкался по куполу. Притвор, за которым находился выход из церкви, был весь в огне. Тайна подошла к Вере и помогла ей подняться на ноги. Девочка дрожала, но не от холода, в церкви было жарко, как в духовке. В глубине помещения за позолоченным иконостасом что-то с грохотом обрушилось, и Вера испуганно прижалась к старшей подруге. Ее нужно вынести отсюда», — услышала Тайна и подняла глаза на отца Александра. Мрачный, как туча, он стягивал с себя шубу. Вера юркнула Тайне за спину, глядя на нее священник произнес: «Не бойся, не обижу». «Что вы собираетесь делать?» — спросила Тайна. «Завернуть эту девчонку в шубу, чтобы не обожглась, и вынести отсюда». «Что же еще? А ты уж звеняй сама как-нибудь, выбирайся». «А как же это, ваше убить ведьму?» — Я что, по-твоему, кровопийца какой-то? — недовольно поинтересовался отец Александр. — Я, между прочим, духовное лицо. А если мы тут кого и убивали, то только потому, что другого выхода не было. С этими словами он отстранил тайну, набросил на Веру шубу, в которой она буквально утонула, и подхватил получившийся сверток на руки. — Тайна! — пискнула девочка, прежде чем ее голова скрылась в складках рыжего меха. «Ну, с Богом!» — выдохнул отец Александр и сорвался с места. Как снаряд он влетел прямо в огонь. Дым и пламя тут же скрыли его мощную фигуру, тайно двинулась следом, прикрывая рукой лицо, и в этот момент крыша притвора обвалилась. Девушку окатило волной раскаленного воздуха, кашляя и часто моргая, она попятилась. Выход был перекрыт, и теперь все, что ей оставалось, это заживо запечься. Ощущение должно быть не из Дерьмо! Пробормотала Тайна, и тут ее ноги что-то коснулось. Она посмотрела вниз и увидела косматое существо в холщовой рубашке под простой веревкой. Темное, почти человеческое лицо до половины скрывала густая борода. Убедившись, что привлек внимание тайны, домовой юркнул в охваченный пламенем угол слева от заблокированного выхода. На первый взгляд там ничего не было но, приблизившись, она заметила в стене деревянную дверь. Доски уже вовсю горели, однако Тайна пониже спустила рукава тулупа, защищая пальцы, и взялась за металлическую ручку. За дверью оказалась деревянная винтовая лестница. Огонь сюда еще не добрался, но это был вопрос нескольких минут. Не мешкая, тайно начала подниматься по скрипучим ступенькам, пока не уперлась головой в квадратный, сколоченный из досок люк. Приподняв его, Она увидела небольшую площадку, обнесенную перилами. Под черепичным навесом, с края которого свисали острые сосульки, застыл колокол. Прежде чем опустить за собой крышку люка, Тайна увидела, как ревущее пламя ворвалось в дверь и затопило всю нижнюю часть колокольни. На площадке лежал снег, нанесенный порывами ветра. Тайна подошла к ограждению и посмотрела вниз. Отсюда было видно, как на площади суетятся люди. Кто-то уносил раненых, другие по цепочке передавали вёдра с водой, хотя было ясно, что тушить такой пожар бесполезно. Отца Александра и Веру тайно не увидела, но была уверена, что священник сумел вынести ее из огня, даже если сам пострадал. Снег на площадке стал таять, словно брошенный на горячую сковородку. В щелях между досками появились первые язычки пламени. Колокольня горела изнутри. Внезапно крышка люка с грохотом распахнулась, словно чья-то сильная рука толкнула ее снизу, оттуда поднялся столб огня и дыма. Алые щупальца коснулись колокола, и в этот момент он загадочным образом пришел в движение. «Бом!» — Разнеслось над поселком. В этот момент каждый, кто находился на площади, посмотрел наверх. Даже те, кто был занят тушением пожара, на мгновение остановились. Тайна прекрасно видела лица местных жителей, бледные, устремленные вверх овалы. Бом. Тайна не знала, почему или по кому звонит колокол, но видела, как огненные щупальца извиваются, гладя его тяжелый бронзовый язык. Казалось, из пылающей колокольни пытается выбраться чудовищный осьминог, цепляясь пылающими щупальцами за все, что попало. Бом! -м. Несколько щупалец протянулись к Тайне, и она отступила в сторону, пятясь вдоль перил, покрытых ледяной коркой. Она старалась держаться подальше от огненного столба, в котором теперь купался колокол, и от перекрученных багряно-черных жгутов, вслепую шаривших по колокольне. Бом! -м. Тайне пока что удавалось уклоняться от гибких конечностей, оставлявших на деревянном полу выжженные борозды. Но долго так продолжаться не могло. А голодное существо, пожравшее церковь, продолжало искать ее. Бомм! Тайна не сомневалась, что развеяла проклятие ведьмы, но при этом выпустила на волю всепожирающую стихию. Если верить маленькой тайне, никаких духов не существовало, как не существовало и загробного мира. А Мария была всего-навсего еще одним индиго. Но какой же невероятной силой она обладала. Глядя вокруг, тайна задалась вопросом, унаследовала ли Вера способности своей бабушки. Бом- Вся внутренняя часть колокольни превратилась в пылающую преисподнюю. А сама тайна передвигалась уже по щиколотку в огне. Ее валенки тлели, пол прогибался и скрипел. Черепица лопалась от жара, и казалось, что где-то там, на крыше... Взрываются петарды, бомм. Когда колокол пробил седьмой раз, Тайна услышала чей-то голос. Воздух вибрировал от ударов колокола, внизу ревело прожорливое пламя, и слов было не разобрать, бомм. Тайна прекратила кружить вдоль перил и прислушалась. Голос становился все настойчивее, как радиосигнал, пробивающийся через помехи. Это я, Вера. Вы меня слышите? Внезапно голос маленькой ведьмы прозвучал совсем близко. Тайна огляделась, но никого не увидела. Бом. Разумеется, голос звучал у Тайны в голове. Я здесь. Мысленно произнесла она, но тут же поняла, что девочка ее не слышит. Вера просто изо всех сил транслировала в эфир свою мысль, надеясь, что будет услышана и ничего больше. Бом. «Мы еще встретимся. Я обязательно найду вас, честное слово. Это мое предновогоднее желание — найти вас и остаться рядом навсегда!» Девушка мрачно усмехнулась. Откуда-то, может, из глубин разрушенного города, где обитала маленькая тайна, пришла уверенность, что предновогоднее желание — это страшная магия, и с ней лучше не шутить. «Бом!» Когда пол в центре площадки начал проваливаться, тайна поняла, что здесь ей оставаться нельзя. Она перелезла через перила, оттолкнулась и прыгнула вперед и вверх, словно хотела дотянуться до темного неба, усыпанного невидимыми в свете пожара звездами. «Разобьюсь так разобьюсь», — подумала она, отдаляясь от пышущей жаром колокольни. Все равно лучше, чем сгореть». И тут воздух вокруг тайны, упруго вздрогнул. Из чернильного сумрака появились огромные когтистые лапы и поймали ее на лету, прервав свободное падение. Послышались тяжелые удары крыльев, тайну осыпала то ли белыми перьями, то ли снегом. Она посмотрела вверх и разглядела очертания крыльев и круглую голову, на которой мерцали два круглых янтарных глаза. А потом... Неведомое существо, похожее на птицу, взмыло выше, и вокруг тайны сомкнулась темнота, наполненная невнятным шорохом. Бум! — донеслось откуда-то издалека.